Глава 12. Собор. Воздух в туннелях на низшем уровне вонял падалью. Здесь, в отличие от используемых каналов, не было вентиляции, поэтому сталкеры приказали беглецам надеть маски, прежде чем позволили им спуститься в узкий колодец. Учитель замер только раз, когда они проходили место, где некогда находилась стена, отрезающая остальное пространство этого уровня. Теперь от нее не осталось и следа. Идеально круглый туннель был однообразно сер, а за ним скрывался лишь мрак, разгоняемый теперь светом фонаря и двух ламп. Одна из масляных ламп покачивалась в руках помнящего, только немой себе не подсвечивал. Однако ему и не нужно было этого делать, поскольку шел он за отцом шаг в шаг, связанный с ним, трясущийся, как при воротах, когда до него впервые дошло, что ни на прогулке. Ход из магистрального канала был коротким, всего в несколько метров, а за ним начинался зал собора, от которого нынче остался лишь узкий проход вдоль одной из стен. Горы обломков, смешанных с землей, убрали только от стены, чтобы спасатели могли продвигаться без серьезных препятствий. В нескольких местах из осыпи торчали вершины колонн и чудом уцелевшие фрагменты свода. В слабом свете масляных ламп, здесь еще менее ярких из-за недостатка кислорода, приходилось двигаться осторожно, словно сотрясение, обрушившее потолок. Вот-вот начнется снова. Учитель опустил взгляд. 50 метров — это немало, особенно для людей, живущих в тесных подземельях. Но преодоление этой дистанции заняло всего несколько минут. Еще чуть-чуть, и он покинет этот могильник навсегда. Еще минута и он оставит позади один из страшнейших своих кошмаров. Когда идущий впереди сталкер добрался до противоположного конца собора, помнящий передвинул лампу влево и окинул взглядом все еще видимый вход в туннель, который он когда-то вместе с несколькими другими спасателями бил попеременно, пока нестабильная земля не осыпалась снова и едва не погребала их под собой. Выхваченный оттуда в последний момент, он предпочитал не замечать опасность, Хотел сразу же вернуться к прерванной работе, но его увели силой и не позволили вернуться, пока накал эмоций не упал и не погасла последняя искорка надежды. — Бедные сукины дети! — идущий в варьер-гарде худощавый сталкер заметил движение учителя и инстинктивно перекрестился. Тут под этими завалами некогда осталось более 150 тел, мужчин, женщин, детей, которые полагали, что схватили бога за бороду и получили шанс на новую лучшую жизнь. Хорошо еще, что погибли на месте. Помнящий вздрогнул, услышав эти слова. Он никогда не был в этом уверен. Даже странно, что в приходящих к нему кошмарах он видел лицо той женщины, а вовсе не Анастасии. Ведущий их сталкер вынул из рюкзака веревку, что заканчивалась кошкой. Развернул ее, раскачал в чуть согнутой руке, а потом широким замахом бросил, с первого раза зацепив одним из крючков за Настюш открытую решетку, которая должна была охранять вход в находящийся высоко над их головами канал. Подергал для проверки за толстую веревку, а потом стал ловко подниматься. Учитель не обращал на это внимания. Стоял на краю осыпи в глубокой задумчивости, успокаивающе поглаживая дрожащего немого. Парень наверняка помнил веселую женщину, чьи губы часто двигались непонятным для него образом. Благодаря усилиям отца и собственному упрямству, он в конце концов научился читать по губам, но так никогда и не понял смысла музыки и сильно раздражался, когда Анастасия начинала что-нибудь напевать, поскольку пение слов сбивало его с толку. О том, что она не бросила их, а погибла, Немой узнал только через несколько лет, когда учитель решил, что он достаточно созрел и вынесет это известие. Только не сказал сыну, где она умерла. Не хотел, чтобы Немой легкомысленно выбрался из Анклава, поскольку мир, в котором им пришлось жить, был далек от совершенства, как и для большинства уцелевших. Теперь же, приняв решение, он повернулся к сыну, Сдвинул маску на лоб и поднял лампу так, чтобы ее свет убрал тени от рта. «Тут погибла Анастасия». Он произнес эти слова не вслух, а одними губами, не желая, чтобы сталкеры узнали об истинной причине его колебаний. Глаза немого расширились. Он сперва боязливо оглянулся через плечо, а потом развернулся полностью. Посмотрел на завалы земли, тянувшиеся от его ног до самого потолка, и начал задавать вопросы. Указывал двумя пальцами на свои глаза, потом развел руки в вопросительном жесте. «Покажи, где». Годы назад, когда стало понятным, что задерживающийся в развитии мальчишка не будет ни говорить, ни слышать, помнящий сделал все, чтобы найти человека, знающего язык жестов, или хотя бы учебник, по которому можно было бы обучить мальчишку. Увы, или везение его было невелико, или же слишком немного глухонемых пережили атаку. Потому ему пришлось создать собственный способ коммуникации с сыном, и он сделал это так, как умел. Со временем усовершенствовал систему знаков настолько, что они с сыном могли разговаривать на многие темы. «Покажи, где». Толчок, погруженного в свои мысли отца, заменял повышение тона. Подгоняемый ворчанием второго сталкера учитель опустил маску на лицо. Но прежде чем двинуться в сторону веревки, он указал пальцем на едва заметную яму. Там, где некогда находилось начало выкопанного им спасательного туннеля. Два выпрямленных пальца, сжатый кулак. Двадцать. Потом движение, имитирующие шаги. «Хватит уже этой понтамимы!» — крикнул сверху проводник, встряхивая веревкой. Они поочередно взобрались в низкий туннель с плоским дном. Некогда это был один из многих каналов, по которым дождевая вода или талый снег стекал через собор в главный коллектор. Теперь они представляли собой часть отрезанных подземелий, которым скорее грозил обвал, чем новый контакт с водой. Когда все оказались наверху, Сталкеры втянули веревки и закрыли круглую решетку, притянув ее к ржавой, но все еще солидной раме. Замочная скоба с хорошо слышным хрустом вошла в узкую щель замочного навеса, сделанного из длинной, без малого метровой трубы, и сразу же была закрыта знакомо выглядящим замком. Проводник заметил интерес в глазах учителя. Одолжил кузнеца!» — пояснил он, скаля зубы. — Обычно мы не закрываем этот проход, но Станис попросил сделать все, чтобы задержать вероятную погоню. — Ловко вы придумали, — одобрительно кивнул помнящий, заглядывая в трубу. — Мое изобретение, — похвастался второй сталкер. — Снаружи не открыть, — добавил с гордостью. Он был прав. Человек, который взобрался бы к решетке, как они только что, не имел ни единого шанса добраться до спрятанного запора, Труба была длиннее человеческой руки. Если белый попытается пойти напрямую, его ждет изрядная неожиданность и лишний четверть часа на решение проблемы. Преодоление не такого уж и длинного коридора заняло у них почти 20 минут. Идти приходилось на корточках, а порой и на четвереньках. Это было непросто и изматывающе даже для людей, приученных к подобного рода активности – А учитель и его сын не путешествовали по тоннелям уже долгие годы. Но, в конце концов, они кое-как добрались до очередного колодца и упали там на кирпичный пол, дыша словно новобранцы после многокилометрового кросса. Они преодолели 350 метров низшего уровня подземелья. В сумме с того момента, как они покинули анклав и Ново, прошли около километра и уже были едва живы. К их счастью, в этом месте заканчивался самый трудный перегон первого отрезка пути. Взойдя по 25 скобам, они попадут в новые каналы где-то между фортом и Капитолием. Нужно пройти еще один анклав, чтобы оказаться на краю запретной зоны. Вертикальная шахта вела в очередной шлюз. Тут, как и в предыдущей почти идентичной камере, у них было три дороги на выбор. В отцвете, покрывающих потолок и все стены фосфорисцирующих неонок, они заметили канал, ведущий прямо на север, и два туннеля, идущих на запад. Проводник указал пальцем на дыру правого овального входа. Размещенный над ним указатель гласил, что это обводной путь, по которому можно добраться до слепой ветки на границе запретной зоны. — Кузнец велел, чтобы в Капитоле мы не ходили! — помнящий вызвал в памяти карту этих мест. Капитолий, несмотря на громкое имя, на самом деле был одним из наименьших и наиболее открытых анклавов. Проход через него не занял бы у них больше четверти часа, да и передохнуть перед дальнейшей дорогой не мешало. — Окружная — лишь ненужная потеря времени, — сказал он, думая скорее об усталости сына, чем о том, чтобы быстрее добраться до необходимого магистрального канала. — Станис полагает, что мы должны обходить стороной все анклавы. Это собьет с толку возможную погоню. Кроме того, чем меньше людей нас видят вместе, тем лучше для меня и брата. Мы ведь тут остаемся», — добавил он со значением. Учитель кивнул. Насчет тех нескольких путников, с которыми они разменулись в туннелях, можно было не переживать. Люди эти были ему совершенно чужими, направлялись они к ним по одним известным им причинам, а потому не могли оказаться поблизости, когда разъяренный белый, разошлет своих гвардейцев по самым дальним анклавам. Он глянул на часы. С момента выхода на поверхность прошло едва-едва полтора часа. Если все пойдет согласно плану, через десяток-другой минут они окажутся у баррикады, которая ведет в слепую ветку, а оттуда уже рукой подать до шлюза. «Хорошо. Сделаем, как советует Станис. У нас достаточное превосходство». Глава 13. Слепая ветка. 40 минут. Столько времени потребовалось им, чтобы добраться до контрольной зоны перед баррикадой, стерегущей вход в Слепую ветку. По дороге они не встретили ни одной живой души, что нисколько их не удивило. Несколько лет назад люди из этих мест бежали в страхе перед разрастающимися над их головами постъядерными джунглями, чьи форпосты поглотили в полном смысле этого слова почти весь приграничный пояс. И ничего не обещало, что они остановятся в ближайшее время. Неизвестные, ранее, странные и смертельно опасные растения распространялись по поверхности почти так же быстро, как фосфорисцирующие грибы в туннелях. Немецкий канал в этом месте был прямым как стрела и настолько широким, что двое мужчин могли встать тут плечом к плечу. Благодаря бледно-синему отцвету путники прекрасно видели цементные полукруги баррикады, черные словно уголь дыры бойниц, и находящуюся между ними стальную плиту закрытого прохода. — А кто должен стоять сейчас на посту? — спросил обеспокоенный проводник, когда после довольно долгого времени ему так никто и не ответил. Его брат вытащил из кармана затрепанный блокнот, перевернул несколько пожелтевших страниц в поисках нужной, а потом, не отводя глаз от бумаги, произнес «Рубин и полурослик!» «Эй!» — крикнул сталкер, пытаясь обратить на себя внимание охраняющих проход гвардейцев. Он миновал оградку, встал рядом со сбитым из досок столом, снял со спины лук и положил его на неровную столешницу. Минутой позже туда же легли пояс с мачете, три ножа, рюкзак и остальные вещи худощавый медленным шагом приблизился к баррикаде. Все время говорил, звал обоих охранников по именам, приблизился на пару метров к бетонной стене, но ответа так и не получил. То, что блокирующая проход железная плита была закрыта на четыре засова, учителя не удивило. В такие опасные времена обитатели анклавов, расположенных на обочине, имели право охранять свой дом любым доступным способом. Но помнящий, однако, не понимал, почему они никого не оставили на посту. Все свидетельствовало именно об этом. Проводники выглядели растерянными и пойманными врасплох такими-то поворотами. Худощавый сталкер как раз остановился перед самой баррикадой на краю ведущего ко входу гофрированного помоста, на которую в случае нападения обороняющиеся могли лить горячее масло. Однако против одного безоружного человека никто не применил бы оружие массового поражения, ядерного мира. И все же сталкер заколебался перед входом на гриль. Так на жарконе гвардейцев назывались такие места. «Рубин! Полурослик!» — крикнул он снова. «Это я, Шуруп! Пришел с гвоздем, как мы договаривались. Я привел клиента в горлуму!» Учитель улыбнулся, поглядывая на стоящего рядом с ним сталкера. Получается, он узнал их и не слишком-то оригинальные прозвища. И хотя они были предельно тривиальны, чтобы он сумел связать их с одним из знакомых ему мест, одно он знал наверняка, судья Анклава, в котором парни воспитывались, не принадлежал к людям интеллектуальным или начитанным, ну, ни капли фантазий. Вот иной, другое дело, это невозможно было не признать. К тому же был он точен в оценках, умел верно подсказать родителям, Помнящий знал его достаточно, чтобы без труда распознать ассоциации, которые проводили к тому или иному выбору. Взять хотя бы сына предводителя, белого. «Вот сука!» — пробормотал он, оглядываясь через плечо. В туннеле, сколько видел глаз, не было никого, а благодаря отцветам он видел немалый кусок овального канала. «Что случилось?» — гость непроизвольно схватился за нож. Немой, стоящий между ними, тоже осмотрелся по сторонам, не понимая нервного поведения мужчин. «Белый!» Учителю не было нужды что-то объяснять. Сталкер обернулся, вынул из рюкзака половину большого бинокля и приложил окуляр к глазу. Подрегулировал резкость, потом опустил руки. «До поворота никого!» сказал спокойно. «Альбинос не смог бы добраться сюда раньше нас!» добавил, немного подумав. «Даже отправься вскоре после нас, что совершенно невероятно!» — Не, — покачал он головой, — это невозможно, и поверху он никак не успел бы это сделать. — И как ты в таком случае объяснишь, что ваши приятели не желают вас впускать? — спросил учитель, поворачиваясь лицом к баррикаде. Тем временем Шуруп добрался до бетонной стены и, продолжая ласково приговаривать, попытался заглянуть в одну из амбразур, сперва с некоторого расстояния, потом прижавшись к холодной поверхности. — Ну, полагаю, не закрыли дверь, и с другой стороны... — Потому что темно, словно уступача в жопе! — крикнул он остальным, не скрывая удивления. — Рубин, зараза! Если это одна из твоих дурацких шуток, то я с тобой больше не вожусь! — возмутился он, приложившись к щели в бетоне. Учитель облегченно вздохнул. Если местные гвардейцы, знакомые сталкеров, порой над ними подшучивают, это могла быть одна из таких шуток. И совсем не дурственная, если учитывать уровень адреналина, который они сумели нагнать в вены ждущих людей. Облегчение, однако, продолжалось недолго. Шуруп выпрямился, медленно оглянулся, сделал пару странно неуверенных шагов и рухнул, словно подкошенный. Гвоздь отреагировал с некоторым запозданием. Сперва открыл рот, словно желая что-то сказать, потом ухватился за лук, однако отбросил его, еще не успев потянуться за стрелой из колчана, и бросился к брату. Эти несколько секунд спасли ему жизнь. Помнящий ухватил его за плечо, а когда сталкер попытался вырваться, умело взял его в замок за шею. — Хочешь погибнуть, идиот! — прошипел в ухо бьющемуся от боли мужчины. Тот покачал головой. — Я тебя отпущу, но ты должен обещать мне, что не полетишь сразу к нему. На этот раз гвоздь кивнул. — Обещаю! — выдохнул он. Учитель убрал руку. Мигом позже сталкер кинулся бежать. Но он был медленнее, более опытного, пусть и куда более старшего мастера контактного боя, а потому рывком все и закончилось. Подрубленный и ударенный в висок, он безвольно повалился на бетон. «Дурень!» — проворчал помнящий, поспешно обыскивая карманы лежащего без сознания мужчины. В одном из них он нашел то, что ему было нужно — толстые ремешки, выправленные из шкуры шарика, завернул руки сталкера и завязал их в запястьях. Потом он спутал ноги проводника. Это решило дело. По крайней мере, пока. Немой глядел на все это широко раскрытыми глазами. В дрожащей руке он держал нож, будто ожидая нападения невидимого противника. Учитель попросил жестом, чтобы он успокоился, потом приказал спрятать нож. На вопрос, что случилось, ответил согласно с правдой. «Не знаю. Останься здесь. Следи за ним», — показал на связанного гвоздя. Сам же вынул из заплечного мешка противогаз, надел его и старательно подтянул все ремешки. Также надел кожаные перчатки, какие использовали на поверхности. Он не знал еще, что обездвижило и убило проводника, и потому предпочел перестраховаться. Прежде чем двинуться в направлении лежащего под баррикадой сталкера, еще раз успокоил жестом сына, а после короткого раздумья приказал надеть маску и ему. Шуруп показался мертв. Перевернув его на спину, помнящий увидел посиневшее лицо, вытаращенные глаза и неестественно распухший язык, вывалившийся из раскрытого рта. Типичный вид жертвы отравления. Учитель глянул в сторону баррикады. Подошел к бетонной стене и сам заглянул в отверстие. Ничего, одна темнота. Непроницаемая, словно пространство с другой стороны залили густой смолой. Кто-то, должно быть, заслонил щель, поскольку грибы расплодились здесь по всей поверхности стены. Помнящий подошел ко второму отверстию, но и там не смог ничего увидеть. Потом присмотрелся к плите, закрывающей вход. Сталь толщиной в 3 мм с характерными елочками идеально прилегала к углублениям. Он знал, как строили подобные укрепления в анклавах, и отлично понимал, что легче разбить стену, чем вырвать ворота из завес. Здесь их дорога на запад и заканчивалась. Они прошли такой кусок пути, чтобы наткнуться на непроходимую преграду. От другого анклава со шлюзом их отделяло два километра туннелей. Им придется отступить до самого Капитолия, а потом отправиться на север, и... Учитель покачал головой. План кузнеца, похоже, рухнул. Некий Горлум, кем бы он ни был, должен был передать ему весточку для людей из башни и информацию о нынешнем состоянии на запретной зоне. Да хрен с ней с весточкой, но без этой информации он будет беспомощен, словно ребенок в тумане. А чужак в этой стране гибнет быстро, как говаривали в его время на территориях, управляемых нынче железной рукой спортивок и полос. «Да мать же его так!» — крикнул он, а потом изо всех сил ударил в стальную плиту, которая отрезала его не только от магистрального канала, но и от будущего. Сталь завибрировала, металлический звон отразился эхом в клаустрофобическом пространстве. Прежде чем тот смолк вдали, помнящий уже шел в направлении сына. Немой, сидя на корточках рядом со все еще лежащим без сознания, сталкером вскочил, отступил на шаг, выпустил нож из руки. Учитель замер. Услышал за спиной тихий скрежет, словно металл терся о металл. Он медленно обернулся, чувствуя, как встают дыбом волоски на его шее. Когда снова глянул на баррикаду, почувствовал холодок. Стальная плита падала все быстрее, скрипели петли, ослабленные цепи клекотали. Пойманный врасплох тем, что увидел, он даже и не вздрогнул, когда падающая защита двери громыхнула о бетон. он на шаг ближе, его наверняка бы раздавило. «Яй!» — голос его завяз в глотке, когда он взглянул в непроницаемый мрак, царящий во тьме канала за баррикадой. Глава 14. Неонки. Учитель прислонил гвоздя спиной к столу, на котором пребывающие в слепую ветку гости оставляли свое оружие. Сам же присел рядом с нимым. Вместе ждали, пока оглушенный сталкер придет в себя, однако на всякий случай не стали его развязывать. Гвоздь очнулся только через несколько минут. Приходил в себя медленно, кривляясь при каждом движении головой. Удар – которым помнящий послал его в короткое ничто, был не сильным, но хорошо рассчитанным. Синяк с виска сойдет только через пару дней, однако боль уйдет куда быстрее. «Да не вертись ты так!» — предостерег учитель, поднимаясь. Звук его голоса напомнил сталкеру, что, собственно, произошло. Он дернулся, что лишь ухудшило его ситуацию. Не сумел сдержать рефлекторного рвотного рефлекса. Розово-желтая масса молниеносно заполнила его маску. У не было выбора, пришлось содрать ее с лица блюющего гвоздя. — Да я ж говорил, не вертись! — рявкнул он, поддерживая ошеломленному мужчине голову. Сталкер глянул на него с ненавистью. Попытался поднять руку, чтобы вытереть блевотину с губ. Не удалось. Гвоздь скривился, потом сплюнул, чтобы хоть как-то согнать горечь с языка. — Что с моим братом? — Мертв! — спокойно, как сумел, ответил учитель. — И если бы я тебя не оглушил, ты бы лежал сейчас рядом с ним, — он указал в сторону баррикады. — Понимаешь? Ответом был очередной недовидящий взгляд, однако на этот раз несколько более спокойный, чем минуту назад. Гвоздю потребовалось время, чтобы переварить известия о смерти брата и понять, что поступки человека, которого они сопровождали, не были направлены против них. Головная боль наверняка не давала ему совладать с мыслями. Поэтому помнящий терпеливо ждал момента, когда удастся поговорить со сталкером спокойно. Одновременно следил за ним, высматривая первые признаки отравления. Запасной маски у него не было. Шуруб же не оставил свою вместе с остальными вещами, а использовать предмет, который находился в зоне воздействия яда, газа или что оно там было, казалось не более разумным, чем предоставлять гвоздя его судьбе. Особенно учитывая, что, воспользовавшись случаем, учитель мог проверить, активен ли еще токсин. Он не знал, что убило людей в анклаве после того, как дверь отворилась. Он лишь кинул один взгляд на трупы, лежащие за баррикадой, но сразу же догадался, что подобную картину он увидит во всех его тоннелях, за толстой перегородкой отделявших обитаемые каналы от поста. Он обыскал лежащий на столе рюкзак, вынул из него тряпку и бутылку не слишком хорошо фильтрованной воды. Отер лицо гвоздя, потом позволил ему прополоскать рот. Эти мелкие дружеские жесты должны были помочь достучаться до сталкера. «Головная боль скоро пройдет», — пообещал он, закручивая пластиковую крышку. от чего ты ему не помог?» — прохрипел гвоздь после того, как сплюнул остатки воды. «Он был мертв, да и еще даже до того, как упал», — ласковым тоном пояснил учитель. «Ты не мог этого знать! Уж поверь!» «Так оно и было!» Гвоздь попытался покачать головой. и Издевательская усмешка на его губах моментально сменилась мерзкой гримасой. «Сука!» — прошептал он сквозь стиснутые зубы. «Терпение! Держи!» Помнящий открутил бутылку и приложил ее к потрескавшимся губам сталкера, позволяя ему отпить несколько небольших глотков. «То, что его убило, ответственно за смерть всех людей в анклаве!» Добавил еще, а когда глаза сталкера расширились, кивнул. Именно поэтому никто нам и не ответил. «Все — Все? — прошептал Гвоздь. — Кажется. — Но как? Мы ушли отсюда вчера вечером, ничего не указывало, что... Он замолчал, а потом медленно опустил взгляд. Помнящий отступил на шаг. Шок миновал. Боль тоже сделалась поменьше. Рассудок должен бы вернуться к сталкеру в любой момент. Войс внезапно вскинул голову, скривился, но уже не так сильно, как в прошлый раз. «Моя маска!» – прошептал он просительно. Учитель показал ему ее, покрытую блевотиной. «Полагаю, особо не поиспользуешь, но яд, чем бы он ни был, убивает почти мгновенно, а ты все еще живой. Кроме того, помнящий снял со стола лампу, поставил ее перед сталкером и поднял стекло. Огонек колебался, кренясь в сторону открытого прохода. Поток воздуха делал невозможным выход токсина из анклава. — Если так, то чего сам маску не снимаешь? — возмутился сталкер, не доверяя эксперименту. — Ну, скажем так, осторожность никогда не помешает. У тебя маска тоже осталась бы на лице, ну, если бы ты сам понимаешь. Помнящий пожал плечами. Помолчав, Гвоздь глянул на него из-под Получается, я что, должен поблагодарить тебя за нокаут? — Ну, я не обижусь, если ты это сделаешь. — Можешь меня развязать? — попросил чуть позже сталкер. Учитель потянулся за ножом. Через четверть часа они стояли перед открытым проходом. Столько времени понадобилось сталкеру, чтобы вычистить маску. Он не решился воспользоваться противогазом мертвого брата, которого после короткого совещания они решили оставить там, где тут упал. Предпочитали иметь как можно меньший контакт с токсином, по крайней мере, пока не узнают, что убило обитателей слепой ветки, а проверять это они могли единственным способом, войдя в зону темноты за бетонной баррикадой. — И каким чудом открылся проход? — спросил Гвоздь с подозрением, поглядывая на стальную плиту. — Да он и был открыт, — сказал учитель. — Думаю, они сами его открыли, — добавил он, указывая на труп женщины шагах в двух под бетонной стеной. Она бежать пыталась. Разблокировала цепи, открутила запорную балку, но... Он развел руками, подходя ближе к телу. Кажется, к тому моменту силы ее оставили. Хотела передохнуть, оперлась о стену. Махнул рукой в сторону места, с которого слой пыли оказался стерт. Ну и умерла. Когда я ударил в плиту, у цепи должно быть сдвинулись, сдернуло с тела. Когда я ударил в плиту, цепи, должно быть, сдвинулись, дернули тело, а оно падая. Сталкер опасливо взглянул за баррикаду. Похоже, узнал мертвую. Это Рубин, прошептал, после чего зацепился взглядом за тонкого, как жертву мужчину, лежащего правее. И полурослик. Наверняка горлом тоже лежит где-то там, помнящий, мотнул головой в сторону темноты. А чего тут так темно? спросил вдруг гвоздь. — Должно быть, лампы выгорели, — пожал плечами учитель. — Масла хватает на три 4 часа, трагедия могла случиться и прошлой ночью. Сталкер покачал головой. — Я не о том, — пробормотал он, все еще опасаясь шагнуть в анклав. — а О чем? — Почему не светят неонки? Помнящий глянул на него внимательней. До этого времени он думал, что жители слепой ветки по им одной известной причине очистили туннели от мутировавших грибов. Слышал, что люди по суевернее соскребали фосфорисцирующие неонки со стен туннелей, предпочитали жить в темноте, чем подпускать нечто неизвестное настолько близко к себе. Хоть и не было таких слишком много, но он не удивился, если бы все они жили здесь и принадлежали именно к такому меньшинству. — А вчера светились? — Да как мутантовые яйца! — хмыкнул сталкер. Учитель подтянул за веревку, чтобы обратить на себя внимание сына. Немой с открытым ртом таращился на мертвого проводника. Ему уже приходилось смотреть на мертвых, порой на ужасно искалеченных, но никогда еще не доводилось видеть настолько таинственной смерти. Только после второго рывка он обратил внимание на отца. «Фонарик. Поищи в мешке». Несколько жестов хватило, чтобы парень понял, о чем речь. Он перетряхнул мешок мертвого сталкера и подал отцу древний предмет. Помнящий... Поработал рычагом, а когда сноп света сделался достаточно ярким, прошел через комнату поста и приблизился к стене туннеля. В сиянии 16 ледов он увидел слой грибницы, покрывающий кирпичную вогнутую стену. Выпуклые грибочки, которые в коридоре за баррикадой посверкивали синим, здесь были черными и потрескавшимися. В каждом из них, размером не больше глазного яблока, он увидел широкую щель. Когда помнящий дотронулся до одного из грибов, Тот уступил нажатию так, словно был пустым. Учитель протолкнулся между немым и гвоздем, чтобы вернуться в коридор, и там, спрятав фонарь в кармана, смотрел другой, целый гриб. Он тронул его, тот вогнулся под пальцем. Странно. В их анклаве эти грибы были плотными, словно вырезанными из дерева. Учитель нажал сильнее. Неонка лопнулась с тихим шипением, выбросив облачко бледно-желтой пыли. Помнящий отскочил, удивленный этой реакцией, грипп на глазах темнел, а облачко молниеносно рассеялось, исчезло на глазах удивленного человека. Только несколько пыли накосели на стекле маски. Учитель быстро стер их, а после вернулся в комнату охраны, провожаемой внимательными взглядами спутников. В свете фонаря присмотрелся к стене, с которой соскользнул труп женщины. То, что его покрывало толстым слоем, было вовсе не пылью, а этой желтой гадостью. Поглядел на бледнеющего гвоздя. О, у нас нехеровые такие проблемы. Глава 15. Голоса Он не ошибался, войдя в анклав, они погрузились в тьму египетскую, а повсюду вокруг лежали тела. Немой зажигал каждую лампу, которую они встречали по дороге, чтобы разогнать не только липкий смоляной мрак, но и переполняющий его страх. А бояться было чего. Все обитатели слепой ветки погибли мгновенно. Положение трупов указывало, что падали они там, где стояли или сидели. На лицах многих из жертв помнящей заметил удивление и гримассу боли. Смерть пришла быстро, но наверняка не была легкой, в чем он теперь убеждался собственными глазами. «Слепая ветка» была одним из самых больших анклавов этой части города. Путаница каналов, в которой легко потеряться, особенно если ты новичок, стала домом для 216 людей. По крайней мере, так утверждал Гвоздь, когда на его лицо вернулся Румянец, а к нему самому желание говорить. И говорил он теперь как заведенный, словно пытался своей говорливостью подавить мучащий его страх. Учитель не приказывал ему заткнуться как раз из-за этого. Вид стольких трупов подействовал и на его воображение. Поэтому он двигался неторопливо, тщательно освещая каждый уголок коридора, а на развилках ненадолго останавливался, водя фонарем туда-сюда, словно опасаясь, что из темноты в любой момент вынырнет... Шипа-змей или какая другая тварь. Когда бы ни проводник, учитель остановился бы на первом перекрестке, и там бы и остался. К счастью, гвоздь знал это место как собственный карман. Возможно, он даже здесь родился или вырос. На пограничье в одном из соседних анклавов. Сталкер провел обоих беглецов прямиком к боксу Горлума, который, судя по всему, был кем-то вроде надсмотрщика шлюза. Стальные врата нельзя было открыть без его согласия. На сторожевом посту, за осыпью, держали ключ только от одного из двух огромных замков, которым запирали проход. Второй ключ всегда лежал в кармане человека, который должен был передать учителю зашифрованное послание руководству башни. Без этого человека покинуть слепую ветку было бы невозможно. Помнящий остановился перед сколоченными из досок дверьми, ведущие в достаточно обширное помещение, которое напоминало перенесенный в каналы кемпинговый домик или парковую беседку. Конструкция, сложенная из плит, окрашенных в синий цвет, имела даже окно с настоящими, целым целехенькими, хотя и сильно грязными стеклами, на которых осел слой желтоватой пыли. Настоящая роскошь, которая наверняка попала сюда из далеких предместий. На этом берегу Одера редко видели целое стекло. Сталкер постучал в косяк двери. Странный жест, имея в виду, что окрест не осталось живой души, но понятный, если верить словам, продолжающим литься из уст гвоздя. Ибо хозяин был суровым человеком, жестко придерживался установленных им самим правил. Приди к нему без предупреждения, и ты попадешь в серьезные проблемы в этом гвоздь однажды убедился на собственной шкуре, когда неосмотрительно переступил порог бокса, неся важную весть. Не рассказывал, что тогда случилось, но, похоже, головомойку он тогда получил изрядную, если уже запомнил на всю жизнь. Горлум, как и следовало, ожидать не ответил. Сталкер постучал снова и снова никакой реакции. Когда он поднял руку для третьего раза, учитель толкнул его в плечо. «Он мертв». Процедил сквозь стиснутые зубы, пытаясь справиться со злостью. Каждая лишняя минута на этом погосте выматывала ему нервы. Худыш кивнул и вместо того, чтобы постучать снова, нажал на ручку. На массивную, кованную, наверняка снятую с какой-то церкви и совершенно не подходящую к этому месту. Дверь уступила, отворясь с громким скрипом давно не смазанных петель. Гвоздь заглянул внутрь, пробормотал что-то и сразу же отошел. «Даже порога не переступил». «Нету его», — проворчал он, а физиономия при этом у него была такая, словно он почувствовал облегчение. «Как это нету?» Учитель протолкнулся мимо. Ему хватило единственного взгляда, чтобы понять. Владелец покинул это место. Его рюкзак с инвентарем висел там, где и должен. Сразу у входа, но крючок от маски оказался пуст. Помнящий посветил фонарем вокруг». У бокса была плоская крыша и четыре стены, три прямые и одна изогнутая в трех местах, отделяющая внутренности от стены туннеля. Свет фонаря выхватил из темноты металлическую, чуть ли не больничную, кровать, рядом стоял расшатанный комод, заставленный снимками мужчин в боевом обвесе и черных мундирах, а еще дальше стол, окруженный четырьмя простыми стульями. В одном из углов горлом устроил себе настоящую ванную комнату. Там стояло помойное ведро, прикрытое куском доски, а рядом, под обломком зеркала, учитель увидел столик с пластиковой мыльницей и... душ из пластиковой лейки, вроде тех, которые использовали для обеззараживания подле всякого выходного колодца. В общем, мужик жил богато. В лишенном дверей шкафу, только теперь помнящий рассмотрел, что из них сделали столешницу, висело несколько мундиров а под ними большая брезентовая сумка. От легкого пинка она даже не шелохнулась. Учитель услышал гневное бормотание сталкера, оставил ее в покое, как и увиденные мигом позже бутылки алкоголя. Настоящего, с поверхности. Кроме двух полулитровок горькой, на застеленной тряпкой полке с посудой стояла еще и емкость с настоящим виски. Чтобы внимательно осмотреть внутренности бокса, хватило нескольких минут. Помнящий присел на стул, ожидая, пока смущенный гвоздь положит все на место, чтобы, когда они уйдут, и следа не осталось от их визита. Присвечивая сталкеру, он вдруг заметил, что ни на одной из синих плит не было и следа грибницы. Не было ни онок и на потолке. Как видимо, Горлум отказался от удобства дармового освещения, и это его спасло. Если он находился здесь в момент выхода токсина, у него были немалые шансы успеть надеть маску и сбежать. Или переждать худшее без необходимости покидать дом. Все указывало, что он выбрал первое решение, а это усложняло дело. «Без второго ключа мы из свободных анклавов не выберемся», — подумалось учитель. «Вот ведь сука!» — рякнул он внезапно, вскакивая со стола. «Где?» буркнул пойманный врасплох сталкер, оборвав очередной монолог, в котором описывал свои более ранние контакты с владельцем этого пристанища. «Мы сейчас не можем отправиться в запретную зону», — решительным тоном заявил помнящий. «Ты это о чем?» «А ты не понимаешь?» — учитель ткнул на темноту за окном бокса. «Нужно сообщить жителям соседних анклавов, что здесь случилось, потому что это же не конец». «В смысле, не конец?» Удивленный гвоздь замер с кружкой в руке. «Я тебя что, слишком сильно треснул?» Помнящий вздохнул и начал объяснять. «Неонки добрались до нас, из зоны, верно?» «Ну да». «Здесь, на границе, они появились в самом начале». Слушающий его с открытым ртом сталкер кивнул. Слепая ветка была одним из первых анклавов, в которых поселились фосфористирующие грибы, а значит, в этом месте они самые старые. «Ты все еще не допер!» «Им нужно несколько лет, чтобы дозреть и выбросить эти, ну, ядовитые семена или что у них там!» Гвоздь снова кивнул, хотя по лицу его было понятно, что он слишком смущен, чтобы поспевать за потоком мысли учителя. «Споры!» «Что?» «У грибов это споры, если я верно помню!» «Сосредоточься на проблеме, а не на том, что там у грибов!» «Если здесь они полопались несколько часов назад...» то следующие в тоннелях могут выбросить токсин в любой момент. Один гриб я раздавил около входа. Он не настолько подвядший, как те, которые перестали уже светить, но все равно куда мягче тех, что растут у нас в анклаве иного. Понимаешь? Он схватил сталкера за плечи и крепко встряхнул. Они уже созрели. Скоро начнут лопаться и травить. А потом придет очередь Капитолия, Форта, Лицея. Гвоздь задышал так часто, что его визор запотел. — Мы должны предупредить людей о грозящей опасности. — Верно, причем как можно быстрее, чтобы у них было время отреагировать. Такую массу грибниц не убрать за несколько минут. На это понадобятся дни, а может быть даже и недели, я не знаю. Учитель потащил гвоздя к выходу. Ждущий в дверях немой отскочил, выпуская их наружу. — Возвращаемся, — передал ему тот на пальцах. Парень смотрел удивленно. — Почему? — Возвращаемся, — повторил учитель, подтянув его следом. Он не желал много говорить, подсчитывал, сколько еще есть у него времени, успеет ли он добраться до Капитолия, а потом вернуться на приграничье, прежде чем гвардейцы Белого появятся в окрестностях, поскольку не сомневался, что те уже могли начать его искать. В лучшем случае они появятся на приграничье через два с половиной часа, если... Он напряжется, может успеть предупредить обитателей ближайшего анклава. Ну, этого будет достаточно. Тамошний главный пошлет дальше нескольких курьеров, а потому новости об угрозе разнесутся по вольным анклавам молниеносно. А сообщить властям в Капитоле не займет больше часа полутора, если тамошние судья не поверят на слово или захочет лично удостовериться в их сообщении. А значит, будет еще с час на поиск трупа Горлума, и на то, чтобы скрытно выбраться в магистральный канал, где он навсегда исчез с глаз преследователей. «Может, так даже лучше», — подумалось ему. Гвардейцы Белого, которых предупредят по дороге курьеры, прервут погоню, едва только поняв, насколько большая опасность угрожает их близким. А зная их, он был почти уверен, что забьют на приказы Белого и повернут, едва лишь узнав о гибели слепой ветки. Погруженный в эти мысли учитель добрался до перекрестка самого широкого из туннелей. Прежде чем он успел повернуть, почувствовал, как кто-то хватает его сзади за воротник. Молниеносно развернулся, рефлекторно хватая за руку нападавшего, чтобы выкрутить ее в суставе, но замер на половине движения. Это оказался гвоздь, приложивший указательный палец к тому месту, где под маской скрывались его губы. И в этот момент учитель услышал доносящийся из бокового туннеля скрип, «Словно кто-то отворил двери бокса». «Тут кто-то есть? Значит, не все погибли?» Помнящий попытался освободиться от крепкого захвата сталкера, но тот лишь покачал головой, и убрал руку, лишь когда оппонент его отказался от сопротивления. «Погоди», — показал гвоздь жестом, протискиваясь между беглецами и стеной. Присел на корточки, потом выставил голову из-за полукруглого угла, пару минут наблюдал непроверенный ими раньше канал, а потом, настолько же медленно, не поднимаясь, отступил назад, повернулся к учителю. Выпрямил четыре дрожащих пальца, показывая, сколько людей он заметил, и наверняка это были не местные, поскольку отреагировал бы иначе. Помнящий тоже присел. — И что тебя так напугало? — спросил он шепотом. — Ты не слышишь? — ответил белый как мел сталкер. Пришельцы, кем бы они ни были, систематически обыскивали каждый бокс и закуток каналов, словно что-то или кого-то ища. При этом старались не производить слишком много шума, но все равно в такой невероятной тишине они оставались слышны с любого расстояния. — Может, это спасательная экспедиция из Капитолия? Гвоздь покачал головой. — Не, это наверняка не наши. — Да что ты болтаешь? Говори, что ты... ви. И в этот момент из глубины коридора донесся пронзительный стрекот. Этот звук. Никто, родившийся в подземелье, не сумел бы его опознать. Однако у учителя с этим было ни малейших проблем. Такие звуки не издает ни одно живое существо, заблудившееся или доставленное в туннеле Звучал он, словно коротковолновая рация, помнящий вздрогнул. Действующее электронное оборудование через 20 лет после атаки После сигнала вызова, а именно этим и должны были оказаться таинственные звуки, пришел негромкий ответ. А потом новые, знакомые искаженные слова, лишь подтвердившие убежденность учителя, что он слышал электронно преобразованный голос. А потом те, кто обыскивали туннели, начали отступать. Делали это поспешно, словно чего-то опасаясь. Эхо их шагов постепенно стихало, пока не исчезло вдали. «Че это было?» — допытывался гвоздь. Должно быть, он заметил странную реакцию учителя, поскольку не отступал. — Говори, мужик! — прошипел, дергая беглеца за рукав. Помнящий заколебался всего секунду. — Ой, знаю, это прозвучит странно, но у этих людей была действующая рация. Ты в курсе? Это такое оборудование, чтобы связываться на расстоянии, — добавил, видя непонимание в глазах гвоздя. Электромагнитный импульс уничтожил изрядную часть электроники, находящуюся в городе, а то, что уцелело от атомного пожара, перестало работать как минимум десятилетия назад. Оборудование 21 века было хорошим, дешевым, легкодоступным, но оно быстро ломалось, поскольку именно такую стратегию приняли концерны, заваливающие рынки все более новыми моделями компьютеров, мобилок, фотоаппаратов, телевизоров и плееров. На маркетинговом жаргоне такое называлось «плановым старением». Достаточно было поместить в оборудовании одну дорогую деталь, чей срок действия ненадолго превышал срок гарантии, и фирма имела устойчиво быстрый сбыт очередной модели устройства, поскольку старая оказывалась слишком дорого ремонтировать. Эта предрассудительная политика, однако, отыгралась на уцелевших. В постъядерной реальности не было поставок устройств нового поколения – А те немногочисленные электронные приборы, что пережили атаку, не слишком-то могли сделать в каналах, без доступа к энергии и к специализированному оборудованию. А когда в конце концов закончились и они, исчезла последняя ниточка, соединяющая человечество со старыми технологиями. Через 10 лет после войны остатки человечества бесповоротно погрузились во мрак нового средневековья. Но, похоже, с некоторыми исключениями. Сталкер против опасений учителя не высмеял его. Только медленно покачал головой, словно отбрасывая собственные мысли, а потом пробормотал набожным тоном единственное, но так много значащее слово. «Чистые!» Помнящий тяжело вздохнул. «Блянь! Чистых не существует!» — уверил он. «Уж можешь мне поверить!» У каждого города есть свои легенды. Вроцлав в этом смысле не был исключением. Еще до атаки люди рассказывали невероятные вещи о немецком подземном городе, о километрах таинственных туннелей, тянущихся от центра до самой Сабутки и Лешницы. Никто их не видел, не было ни одного доказательства их существования, и все же умы исследователей, одержимых и простых обывателей и через десятки лет раскалялись до бела. Когда последний из уцелевших сошел в каналы, их мысли заняли новые рассказы в мифических гитлеровских подземельях зароились чистые. Кем они были, того не знал никто. Ни одного из них никогда не схватили, а достоверные случаи, когда их видели, можно было пересчитать по пальцам одной руки. Если верить возвращавшимся с поверхности собирателям и сталкерам, таинственные фигуры появлялись порой в море руин, чаще всего где-то вдали, и исчезали, не оставив и следа. Если кто-то отваживался подойти ближе, только в некоторых случаях разведчики, как раз сидевшие, притаившись в укрытиях, видели тех людей по-настоящему вблизи, по крайней мере, они так утверждали. Называли их чистыми, поскольку те имели идеально гладкую кожу на лицах, словно никогда не испытывали на себе влияние излучения. А носимые ими серые защитные комбинезоны всегда выглядели новенькими, будто взятыми со складов. Так говорили немногочисленные свидетели, но никто и никогда не предоставил доказательства существования таинственных пришельцев из неисследованных подземелий. Со временем старые городские легенды слились с новыми, а чистые теперь засеяли недоступные для уцелевших немецкие туннели, ожидая должного часа, чтобы вернуться и принять под свою руку поверхность. «Фигню несешь, мужик», — раздраженно произнес учитель. «Нет, никаких чистых». И не было никогда. Это только бредни, рассказываемые такими дураками, как ты, чтобы выцеганить у местных дармовую порцию самогона». «Неправда!» — возмутился Гвоздь. «Я знаю, что я видел. А ты, кстати, знаешь, что слышал». Наличие рации было неоспоримым фактом, но такое вовсе не означало, что мертвый анклав населен существами, которые оставались здесь ядерными соответствиями Ети и бигфудов. Прежде чем помнящий сумел ответить сталкеру, он почувствовал рывок веревки, соединяющей его с сыном. Сидящий чуть поодаль немой развел руки в вопросительном жесте. Он не мог слышать людей, которые обыскивали туннель, не видел и губ отца и его собеседника. Поэтому ничего странного, что он сильно обеспокоился странным поведением. «Ничего серьезного», — успокоил его жестом учитель. «Сейчас пойдем дальше». «А ты что, видел?» — спросил он, поворачиваясь к сталкеру. — Говори. Гвоздь ответил не сразу. Когда отозвался, голос его слегка дрожал. — Фигуры. Странно выглядящих людей, освещенных блеском очень ярких фонарей. — То есть хрен там, что ты видел, да? — оборвал его учитель. — Говорю тебе, я знаю, как выглядит настоящая электрическая лампочка, — вскинулся сталкер. — Ты говоришь об этом? — — засмеялся помнящий, вытягивая из кармана довоенную игрушку, с которой ходил раньше шуруп. — Если вы такой имели, то тоже могут пользоваться чем-то подобным и эти. Гвоздь протянул к нему руку. — Отдай! — Получишь его, когда мы откроем шлюз. Учитель предпочитал пока не лишаться источника света, который был не только ярче, чем масляная лампа, но и дотягивался куда дальше. — Возвращаемся к выходу. Он чувствовал себя не в своей тарелке при мысли, что где-то в туннелях может быть некто, обладающий довоенной технологией. Как большинство трезвомыслящих людей, помнящий не верил в легенды о чистых, поскольку прекрасно знал, что в городе нет ни сантиметра ни исследованных подземелий. Тысячи людей годами пересекали каналы, прокапывались к давно выведенным из употребления коридорам и комнатам, например, таким, как несчастный собор. Однако никогда и нигде не обнаруживались спуски в мифический подземный город. К тому же учитель прекрасно знал, откуда взялись первые легенды о чистых. Ведь он был непосредственным свидетелем эвакуации элит, людей, которые должны были пережить худшие времена в настоящих убежищах. Это они потом появлялись в руинах чистенькие и ухоженные, покидая ненадолго безопасные убежища, чтобы проверить, возможно ли уже возвращение на поверхность. И это они массово гибли, когда наконец выходили из роскошных для послевоенных времен бункеров, в которых все же заканчивались припасы. Во второй и третий год, когда наступил апогей их возвращений, уцелевшие вырезали как минимум несколько сотен избранных, как их тогда называли, не щадили никого. Оставленные на милость судьбы уцелевшие взыскивали цену крови с тех, кто был достаточно богат или влиятелен чтобы обеспечить себе место в подземных ковчегах и пережил величайшую из войн в относительном покое. Последние из них появились на поверхности под конец третьего года новой эры. Изможденные, затравленные, мало чем отличавшиеся на вид от обычных уцелевших. Понимающие, что с ними может случиться, они сидели в укрытиях так долго, как только могли, то есть до самого конца. Всякий чистый, которого замечали позже, Был должно быть миражом или порождением воспаленного мозга, жаждущих славы сталкеров. Уж кто-кто, а учитель знал лучше остальных, что в 2013 году в этом городе не существовало бункера, который позволил бы людям выжить 10, а то и 20 лет полной изоляции. Это было физически невозможно. И все же мысль о действующих рациях не давала ему покоя. До сих пор он полагал, что в вольных анклавах для него не осталось никаких тайн, а тем временем хватило всего-то нескольких звуков, чтобы уверенность эта лопнула, словно мыльный пузырь. Миновав Зев туннеля, где еще несколько минут назад шуровали таинственные люди, он повел сына и не менее возбужденного сталкера в сторону коридора, к которым они сюда и прибыли. И чем сильнее они удалялись от жуткой тьмы, в которую погрузился бог с горлома, Тем сильнее ему казалось, что желтоватый свет, бьющий от ламп, прогонял не только темноту, но и страх. И вдруг, где-то за его спиной раздалось очередное пронзительное потрескивание. Учитель развернулся на пятки, подтянувшись к ножу, свет фонаря выхватил из темноты склоненного гвоздя. Сталкер как раз поднимал крышку одного из ящиков. Видя нервную реакцию товарища, он улыбнулся, извиняясь, и медленно ее опустил. Прихваченное смазочными шнурами дерево запищало знакомым образом. «Ха! Рация! Как же!» — подумал помнящий. «Ну да...» Глава шестнадцатая. Погоня. Наконец они добрались до поворота, за которым находилась баррикада и тело шурупа. Издали заметили узкую щель в бетонной стене, сквозь которую в туннель просачивался неземной свет. Синий, ласковый, еще недавно успокаивающий, будто кварцевая лампа в довоенных госпиталях. Всего-то несколько шагов, и они оставят позади этот мрачный, наполненный ядом склеп. Все случилось мгновенно. Идущий рядом с учителем, сталкер крутанулся, словно кто-то дернул его за плечо. В этот самый миг на охранном посту метрах в двадцати загорелись яркие огни. Кто-то зажег два, нет, три фонаря, направленным прямо на них. Ослепленный помнящий успел прикрыть веки, прежде чем почувствовал, как что-то бьет его в лицо. Удар был настолько сильным, что учитель отлетел назад и тяжело рухнул на кирпичный пол. Неожиданная атака застала его врасплох, но старые инстинкты быстро взяли вверх. Он вскочил на ноги, сгреб все еще стоящего, словно солевой столб немого, и рванул его с собой, перекатываясь за излом стены. Мигом позже к нему присоединился ругающийся, на чем свет стоит сталкер. Из его плеча торчала стрела, обычная, из тех, которые делали в анклавах. Вторую такую же удивленный учитель заметил в визоре своей маски и тогда понял, что в него, собственно, ударило. Наконечник, нацеленный ему в голову стрелы, пробил металлическую заслонку гнезда фильтров и обе угольные вставки, оставшись лишь на середине сетки. Еще бы несколько миллиметров, и прошла бы на вылет. Помнящий облизнул пересохшие в раз губы. «Еще чуть-чуть... Правда, еще бы чуть-чуть...» Он потянулся к заплечному мешку, порылся в нем, одновременно прислушиваясь, не бегут ли те, кто в них стрелял в вглубь туннеля, чтобы завершить работу. Но со стороны сторожевого поста доносились лишь невнятные покрикивания. Учитель вынул кусачки, тронутые ржавчиной, и умело скусил древко сразу над срезом фильтра. Емкость с была у него в кармане. Мгновенно замазал пробитое отверстие слоем темной жирной кашицы и только тогда осмелился вздохнуть. Когда закончил с маской, занялся сыном. Нападавшие, кем бы они ни были, знали, что делают. Начали с уничтожения целей, представляющих наибольшую угрозу, а безоружного парня оставили на десерт. Немой был крепко напуган и успел пару раз удариться, но в остальном оказался цел и здоров. Учитель успокаивающе похлопал его по плечу, потом отвязал веревку, которой они были соединены чуть ли не все время, как вошли в укрытие при сквере, Ему нужно было чуть больше свободы, на тот случай, если дойдет до схватки. Отодвинув парня под стену, он присел над молчаливо страдающим сталкером. Стрела глубоко воткнулась в плечо гвоздя, но на вылет не прошла. Помнящий обрезал ее не сильно коротко, чтобы было за что ухватиться, когда придет время вытаскивать ее и внимательнее осматривать рану. «Вот и все твои чистые!» — проворчал он, бросая кусок соперением на колени парня. Это было типичное творение рук уцелевших, оперение вырезано из фрагментов искусственного материала, древка из первой попавшейся ветки. Настоящее чудо, что чем-то таким вообще попадают в цель, даже если стреляют метров с двадцати. Но что за дело до такого раненому? Боль, которую он чувствовал при каждом движении, заставляла забыть обо всем, ну, может, за исключением воли к жизни. А обстоятельства были не слишком хороши. Если верить карте Кузнеца, из этого анклава можно было выйти только двумя путями – через пост за поворотом, то есть возвращаться к Капитолию, или через шлюз, ведущий в запретную зону. Из пары прочих транзитных туннелей, что шли с востока на запад вдоль путей, находящихся за анклавом, один заканчивался через пару сотен метров уже упомянутым шлюзом – Второй же был накрепко заблокирован во время эпидемии, разразившейся не так давно, чтобы отрезать поселение Горлума от пораженного заразой анклава парикмахера. Беглецы таким образом оказались в большой, но лишенной выхода ловушки. Сукины дети! Сукины дети" — прошипел сталкер, осторожно поднимаясь с земли. Несколько его не слишком удачных попыток распрямить руку дали помнящему понять, что проводник, похоже, для боя не сгодится. Рана не выглядела слишком серьезно, но слишком уж обездвижила левое плечо, делая тем самым невозможным использование лука. Враг прекрасно знал, что загнал их в угол и, как видно, не собирался рисковать в схватке лицом к лицу. Нападающие все еще сидели на посту, словно боясь углубиться дальше в темноту. «Ты знаешь этот анклав лучше меня», — помнящий повернулся к гвоздю. «Подумай, нет ли отсюда другой дороги?» Сталкеру не пришлось раздумывать долго. «Есть! Но из двух зол я бы уж предпочел попасть им в руки!» Он кивнул на ползущей по кирпичному потолку круги света. «Опояснить!» — попросил учитель. Гвоздь ушел от вопроса пожатием плечей, за что заплатил очередной порцией невыносимой боли. Снова скривившись, он указал на потолок. «Ну да, это и правда была не очень хорошая идея». Старые железнодорожные ветки уже долгие годы относились к запретной зоне непрестанно расширяющегося царства всяческих мутаций. Выход на поверхность в этом месте даже сейчас, через 20 лет после зараженных осадков, мог закончиться единственным образом. Только вот излучение было меньшей из угроз, с которой мог столкнуться там человек. Помнящий содрогнулся от одной мысли о визите в самую гущу сине-фиолетовых джунглей, в которых почти все формы жизни были ядовитыми или отравленными. «Значит, нам не остается ничего другого», — начал он, замолчал на половине фразы, слыша крики со стороны поста. «Учитель, побереги свои наши силы! Это конец твоего пути!» Он хорошо знал этот голос, как издевательский смех, который мигом позже отразился многократным эхом от стен и потолка туннеля. «Белый мле...» — прошептал он, подозрительно зыркая на сталкера. Он не мог поверить, что Альбинос так быстро добрался до слепой ветки. Этого попросту не могло случиться, даже если бы Бендер донес об их выходе сразу после того, как они оказались на поверхности. Даже если бы предводитель Анклава сразу догадался, что он имеет дело с хитростью. Нет, отыскать следы беглецов и добраться до них так быстро было невозможно. Разве что кто-то подсказал Альбиносу, каким путем мы станем убегать, — с горестью подумал учитель. Об их планах знало лишь несколько человек, кузнец и его сообщники, кем бы они ни были. Помнящий почти сразу отбросил эту мысль. Люди Станиса предприняли слишком много трудов, чтобы его спасти. Это сужало круг подозреваемых до двух человек. Вопрос только, кто из братьев продался этому уроду. Судя по искреннему удивлению на лице гвоздя и торчащей из его плеча стрелы, предатель — шуруп. «Да пошел ты!» — крикнул в ответ учитель, а когда Альбинос вновь взошелся в смехе, снова взглянул на сталкера и, понизив голос, спросил, «Где у нас лучшие шансы противостоять этим гадам? Нам нужно хорошее место для обороны или для того, чтобы устроить засаду». Особо не задумываясь, гвоздь покачал головой. — Этот анклав — настоящий лабиринт коридоров и переходов. Если мы отступим за первый перекресток, — он указал здоровой рукой на Зев ближайшего бокового коридора, — люди Белого смогут зайти к нам с тыла или даже напасть с двух сторон сразу. — Здесь тоже нет никакой защиты, — учитель окинул взглядом пустой туннель. — Если они выдвинутся, мы не спра. Альбинос оборвал его на полусловие, на этот раз он говорил дольше и казался еще более веселым. Я бы дал тебе больше времени на размышления, дружок! Орал он. Но обстоятельства подгоняют. Решай быстрее, трах-бабах! Выходите по-доброму, или мы так вас отделаем, что до конца жизни будете помнить. То есть где-то с четверть часа, если я правильно считаю. Он засмеялся злобно и заразительно. Его люди еще ржали, когда он добавил «У тебя простой выбор. Сдаешься и погибаешь быстро, и в меру безболезненно. Или разыгрываешь крутого и подыхаешь в неимоверных муках вместе с твоим ублюдком. Выбор за тобой». «Выбор, ну да». «Как-то не слишком я тебе верю», — крикнул в ответ помнящий, пытаясь выиграть время. «Ему было нужно что-то выдумать. Это не могло закончиться вот так». «Твои проблемы!» — коротко ответил Белый. «Решение за вами, господа!» Из-за угла доносились какие-то удары и треск, словно там ломали доски. Когда учитель вопросительно взглянул на сталкера, тот указал пальцем на раненное плечо и покачал головой. В таком состоянии в качестве разведчика пригодиться он не мог. Немой трясся, словно осина, и в этом не было ничего странного — Он впервые в сознательной жизни оказался в опасной ситуации. «Погаси те лампы», — попросил его учитель, выполнив несколько жестов, после чего указал на ближайшие источники света. В этом не было нужды, в тоннеле и так царила тьма. Он просто хотел, чтобы парень занялся чем-то конкретным и хотя бы на минуту-другую перестал думать о том, что сейчас произойдет. «Пусть верит, что у его отца есть план». Помнящий встал на колени, потом лег на живот на кирпичной полу стены и очень медленно пополз к углу, держа голову пониже, выглянул. Возле сторожки кипела работа, однако гвардейцы не готовились к фронтальной атаке, как можно было бы предположить. В свете фонарей и отблесков из открытой двери учитель увидел, что они разбирают перегородки, которые окружали огневые ячейки, и устраивают из полученного дерева, тряпок и еще какого-то дерьма, изрядную поленницу посреди коридора. Понимание пришло в долю секунды. Эта сволочь собирается поджечь собранный мусор и задымить весь анклав. Это затянется на какое-то время, но отсроченный приговор все равно будет приведен в исполнение, а обещанная им смерть и вправду окажется болезненной и тяжелой, особенно если они решат сражаться до конца. Лежа под стеной, учитель пересчитал врагов. Семеро. Белый взял с собой половину гвардии, С этого расстояния и при таком слабом свете помнящий не мог разглядеть подробности, но не сомневался, что это должно быть наиболее доверенные и умелые солдаты нового руководителя Анклава. Семеро на одного. У него не было шансов. К тому же, чем дольше он будет оттягивать конфронтацию, тем больше страдание навлечет на себя и сына. Сталкер был не в счет, он знал, на что подписывался, когда принимал поручение от кузнеца. Помнящий отступил к тому месту, где его дожидался не мой и гвоздь. — Худо дело! — прошептал он, глядя сталкеру прямо в глаза. Потом, отвернувшись к сыну, показал ему большой палец и широко улыбнулся. Парень спросил жестом, что он собирается делать. — Увидишь, — ответил он, прежде чем снова сосредоточил внимание на сталкере. — Этот твой горлум, если я верно понимаю, до войны был копом? Гвоздь кивнул. «Антитеррор? Но какое это имеет значение?» «В его боксе я заметил несколько разных мундиров и большую брезентовую сумку. Можешь ее мне принести?» «Я не стану обкрадывать мертвецов», — фыркнул сталкер. «Тогда ты скоро сам к ним присоединишься», — учитель в нескольких словах передал ему, что готовит белый. Картина длительной и болезненной агонии задела воображение гвоздя. Все еще кривясь, он побежал в темноту, прижимая раненую руку к боку. «А что я должен делать?» — передал жестами немой. «Загляни в ближайшие боксы и принеси все оружие, которое сможешь найти», — попросил помнящий. На самом деле ничего этого для реализации своего плана не нужно было, но необходимо было чем-то занять обеспокоенного сына. Когда же он остался один, вернулся на угол. «Почему ты просто не отпустишь нас?» — крикнул он в сторону поста, расстегивая выгоревшее муро. «Мы бы ушли в запретную зону, и ты бы никогда нас больше не увидел!» «Хе, может, я и странный!» — крикнул в ответ Альбинос. «Но предпочитаю чистоту, и поэтому я решил, что не стану придерживаться условий договора. Ну, если уж ты должен исчезнуть из моей жизни, то навсегда!» — Я никогда не сделал ничего, чтобы тебе навредить. Пояс с сюрикенами упал на землю, как и упляж с ножами. — Это ты так говоришь? — Нет, такова правда. Если бы я хотел власти, то получил бы ее давным-давно, а ты бы нюхал себе цветочки из-под земли. — Это что? Одно из твоих довоенных образных обозначений смерти? — веселым тоном прокричал Белый. «Да, что-то вроде. Приклеился бы, как слепой манок, к щупальцу сорлака. Не «Нюхать цветочки из-под земли хорошо, сильно. Хе, так поэтически. Я должен это запомнить, учитель!» Последнее слово Белый произнес с большим презрением. «Я знаю еще. Очень жаль, что ты не успеешь поделиться с нами своим знанием». На этот раз рассмеялись уже все. Работы подходили к концу, около баррикады делалось все тише. Еще пара минут, и гвардейцы бросят на собранные дрова последние куски дерева и пропитанную жиром ветошь. Помнящий обернулся и пожалел, что приказал немому погасить все лампы. Он видел бы, возвращается ли сталкер, и тому было бы легче волочь мешок. «Посмотри вокруг!» — крикнул он, переводя взгляд на людей Альбиноса. «Ты не видишь, что тут случилось? В этих тоннелях, кроме нас, не осталось ни одного живого человека!» «Я не слепой!» — уверил его Белый. «Вместо того, чтобы терять людей в схватке со мной, тебе бы разослать их по окрестным анклавам и предупредить всех. Станешь героем, другие предводители тебя в жопу целовать станут за то, что ты их спас!» «Спасибо за добрый совет, учитель!» отправлюсь на спасение остальных анклавов как только покончу с вами как знать может нацелование жопы все не закончится и я добьюсь того, о чем тот старый хер мечтал все эти годы говоришь о своем отце а ты догадлив ты ему и дощикала так недорос дорос ублюдок помнящий специально повторил любимое ругательство альбиноса А кроме того ты похоже давно не глядел в зеркало. Издевательски крикнул он, еще раз оглянувшись в темноту за спиной. Время заканчивалось, а сталкера все еще не было. Или он тоже предатель? «Люди никогда не пойдут за клоуном, который выглядит как труп с выпущенной катакатом кровью. Ты для них карикатура на человека. Ты бы об этом знал, если бы решался ненадолго высовывать нос из собственной задницы и слушать то, что уцелевшие из других анклавов о тебе говорят». «Ну, как вижу, вот прям сейчас, это ты теперь в одиночестве, а совсем не я!» — засмеялся Белый. Голос его даже не дрогнул. Альбинос давал вывести себя из равновесия. «Странно», — подумал помнящий, теряя надежду на то, что насмешками он может заставить врага изменить планы и броситься в вглубь туннеля. — А я предпочел бы остаться в одиночестве, а не окружать себя такими пиндюками. — Да, у лавкачки яйца были побольше, чем у вас всех вместе взятых, — попытался он зайти с другой стороны. — Ха, слышали, парни, учитель вас хвалит, — иронизировал Белый, никак не реагируя на упоминание только вчера убитой партнерки. Или было ему все равно, или кто-то хорошенько над ним поработал. «Поблагодарим же его! Пламенно! Давайте!» Помнящий выругался. «Где этот проклятущий гвоздь?» Первая лампа разбилась на сложенном топливе. Промасленные тряпки и сухое дерево занялись мгновенно. Языки огня выстрелили вверх, увенчанные клубами черного дыма. Это был последний момент. Отчаявшийся учитель вынул из кармана фонарь. Закрутил рукоять и направил пучок резкого белого света вглубь туннеля, выдергивая из темноты сгорбленную фигуру, которая волокла что-то продолговатое и черное. У раненого гвоздя уже не было сил тянуть тяжелый мешок. Учитель сорвался с места и, схватив пояс с оружием, подбежал к задыхающемуся сталкеру, подсвечивая себе фонарем. Немой, увидев свет в туннеле, тоже вернулся с поисков. Принес целую охапку мачете, топоров и даже несколько луков и спортивный арбалет. «Кинь это», — попросил отец, светя себе прямо в лицо, чтобы парень прочитал с его губ, что он говорит, «и подержи фонарь». Когда немой выполнил приказ, учитель быстро подтянул тяжелый, словно кирпичами набитый мешок, одним движением раскрыл его и принялся выбрасывать уложенное там оружие. На кирпичный пол полетели темный полицейский шлем с забралом, Завернутый в промасленную тряпку калаш, несколько пистолетов, черный, словно смола, мосбер, несколько больших мешков гильз и пласты свинца. Помнящий прервал работу только на миг, чтобы глянуть на встающее над завалом зарево. Под овальным потолком туннеля уже собиралось толстое облако черного дыма. Время бежало неумолимо, а вместе с ним уходил кислород. Он нашел то, что хотел на самом дне мешка — под всем этим арсеналом, которому в первые годы после атаки позавидовал бы не один из анклавов. Он поспешно вытащил сложенный в плоский сверток броник. Черный, как мешок, в котором его хранили, темнее наполняющего туннель мрака. — Часы у тебя есть? — учитель схватил гвоздя за здоровое плечо, и, когда тот кивнул, добавил. — Возьмите лучше оружие, которое найдете, и лягте вот здесь, лицом к земле. Чем ниже, тем лучше. Потом, надевая тесноватый броник, он проинструктировал должным образом и сына, повторяя то, что уже сказал сталкеру. Потом потянулся за шлемом. Тот, в свою очередь, был чуть великоват, но достаточно было положить внутрь мокрый платок, чтобы тяжелая защита головы перестала съезжать на глаза. Концом мокрой тряпки, помнящий заслонил стекло маски, намоченная арафатка плотно легла на поверхность плексигласа. Потом он склонился над кучей принесенного оружия, поднял два топорика и, оглянувшись через плечо, процедил. «Ждите ровно минуту, а потом хватайте оружие и бегите в сторону выхода. Режьте каждого, кто встанет у вас на дороге». И прежде чем те успели отреагировать, он обернулся и исчез в густеющем облаке дыма. Низко склонившись, учитель быстро миновал угол стены и, прибавив скорости, побежал прямо на костер, пылающий с такой силой, что стоящие за ним гвардейцы ничего не могли слышать. В нескольких шагах от костра он широко размахнулся, посылая сквозь пламя сперва один, а сразу после второй топорик. Те исчезли в дыму, прежде чем он успел выхватить из ножен два самых длинных ножа. Помнящий сильно оттолкнулся, заслонив лицо руками. Жар моментально усилился, кожу под толстой одеждой запекло, словно кто-то ободрал ее и посыпал при этом солью. Тряпка, заслоняющая стекло, быстро отдавала влагу, шипя змеей. Время замедлилось, сдерживаемое очередными порциями адреналина. Что-то ударило его на высоте живота. Второй удар он почувствовал чуть выше. Третий, самый болезненный, около стопы. Однако он не успел крикнуть. Мигом позже учитель был по другую сторону огненной стены. Падая, сорвал ненужную уже арафатку смазки... Он летел прямо на тянущихся за новыми стрелами гвардейцев. Четверо стояли по бокам перед бойницами, двоих в середине, стоя, как он и хотел, вырубили топорики. Один лежал на земле с разбитой головой, второй стоял на коленях, тупо глядя на широкое острие, воткнувшееся ему в живот. Белый стоял в трех шагах за своими миньонами, стоял там с разъявленным ртом, словно не мог поверить собственным глазам. Черная, словно смола, дымящаяся фигура внезапно вынырнула из огня и в классическом развороте выросла сразу перед ним. Коричневые пеньки зубов клацнули с громким стуком, когда широкий нож пробил кожу под нижней челюстью белого, входя глубоко в небо и втыкаясь в мозг. Тело альбиноса мгновенно расслабилось. Прежде чем оно бессильно рухнуло на труп Рубин, учитель успел выдернуть клинок, крутанулся на пятки и метнул оба ножа. С такого расстояния промазать он не мог. Едва-едва разворачивающиеся Декстер и Дрога отлетели назад. Первому повезло больше. Тяжелая финка вошла под углом ему в глаз, а потому он погиб на месте. Голубоглазый же Верзила получил в шею. Давя собственной кровью, он попятился и рухнул на спину прямо в огонь. Его нечеловеческий визг сбил с толку двух оставшихся гвардейцев, прежде чем они успели отбросить только мешающие им в этой ситуации луки, безоружный уже учитель подскочил к первому и быстрым движением сорвал маску с его лица. Второго, то есть Бендера, собственной персоной, ничего уже не могло спасти. Глава 17. СХВАТКА Гвоздь выпрыгнул из бушующего пламени с диким воплем и поднятым над головой мачете. Тихий, как сама смерть, немой, появился по ту сторону огня через секунду. Оба встали, как вкопанные, увидев результат молниеносной атаки помнящего. Учитель даже не глянул в их сторону. Он стоял на коленях над подрагивающим в конвульсиях гвардейцем. Из живота жертвы все еще торчала, перевитая ремнями рукоять боевого топорика, одного из тех, который, помнящий всего минуту назад, взял из кучи трофейного оружия. Расправив плечи, он глянул на маску, которая сжимал в руках, но тут же отбросил ее в угол. Она была покрыта не только слоем желтой пыльцы, как и все в этих мрачных коридорах, но и густой кровью. Гвоздь пришел в себя первым переступая через тела убитых он осмотрел поле боя больше всего внимания уделяя мертвому альбиносу похоже ваше противостояние завершено обронил он наконец всовывая мачете в примитивные ножные из плохо выделанной кожи учитель покачал головой ну не совсем прохрипел протискиваясь рядом с гвоздем чтобы выйти в погруженный в голубое свечение туннель «Не понимаю», — сталкер двинулся следом. «Теперь ты можешь спокойно исчезнуть. Достаточно отрыть труп горлом, а забрать его ключ и открыть шлюз. Идите своей дорогой, а я позабочусь о том, чтобы все как можно скорее узнали об угрозе со стороны этой вот мерзости», — он указал на невинно светящиеся мелкие грибочки. Сталкер ловко придумал. После исчезновения беглецов он сделался бы героем, Живой легендой подземелий, человеком, который ценой жизни брата спас от верной смерти сотни невинных людей, а может, и весь гребаный город. Нет, бросил помнящий, отстегивая броник, из которого все еще торчали две стрелы. Наконечники их не сумели пробить всех слоевки в Лара, но воткнулись достаточно глубоко, чтобы не выпасть самим. Третья стрела торчала из голенища высоких военных берцев вошла под острым углом в одно из металлических гнезд для шнуровки. Острие наконечника разорвало толстый язык берцев, поцарапав кожу на голени учителя. К счастью, яд от грибков воздействовал только через дыхательные пути. И как раз в этом помнящий был совершенно уверен. В противном случае раненый чуть раньше сталкер был бы уже мертв. «Нет?» Гвоздь не скрывал разочарования. Видимо, он решил, что учитель имеет намерение отобрать у него единственный шанс сделаться героем. — Ну и что ты собираешься делать? — Сперва давай погасим огонь, — ответил помнящий, указывая на освещенные огнем ящики с песком и висящие над ними саперные лопатки. — Потом подождем, пока рассеется дым, а я перевяжу твою рану. «Где-то через часок начнем обыскивать анклав, чтобы отыскать труп Горлума. После того, как получим второй ключ от шлюза, ты займешься уничтожением следов после схватки с Белым и спрячешь трупы гвардейцев». «Хм, это как интересно, что мне с ними делать?» — вскинулся Гвоздь. «Что-нибудь выдумаешь? Ты же сталкер, верно?» «А А что станете делать вы?» «А мы вернемся в анклав и иного, не бойся, дружище». — добавил он быстро, видя, что гвоздь собирается протестовать. — Ты останешься величайшим героем вольных анклавов. Но станешь им только через несколько часов после того, как мы решим свои дела и исчезнем из запретной зоны. А поскольку во взгляде сталкера все еще таилось недоверие, он добавил. — Слепая ветка будет закрыта наглухо, едва только люди узнают, что случилось с местными обитателями. «И как мы тогда доберемся до шлюза?» Проверять туннели они, по совету сталкера, начали с поста около шлюза. А куда еще мог отправиться горлом, как не туда? Это было очень разумное решение, сберегшее им немало времени. Добравшись на место, они, правда, не нашли тело смотрителя, но обнаружили веское доказательство того, что он здесь побывал, когда ситуация ухудшилась. Длинный, прямой, как стрела, коллектор довел их до точки, где провалившийся некогда пол открыл уцелевшим столетний сток. Они сошли по отвесной осупе в просторный зал, погруженный в полную тьму. Он был похож на тот, которым правил Белый. Вот только здесь все элементы оказались не из бетона, а из красного кирпича. В одну из стен... Встроили большие стальные ворота, которые в первой половине XX века служили для блокировки тоннеля на случай наводнения, чтобы возросший уровень воды из русла Одера, отрезанный теперь провалом, не дал ей выплеснуться в центр города. Все стражники, а было их четверо, лежали мертвыми, как и остальные жители слепой ветки. Ни один из них не успел даже потянуться за маской. Погибли там, где стояли. Ну, или сидели. «Ай, чтоб тебя!» — прошептал удивленный гвоздь, когда луч фонаря помнящего осветил некогда окрашенный в зеленый цвет ворота. Одна из высоких метров три створок оказалась приоткрыта, а этого невозможно было бы сделать без ключа, находящегося в распоряжении смотрителя. «Может, он сидел в своем боксе, когда все началось?» прикидывал сталкер, когда они закончили осматривать помещение. «Ты, может, не обратил в темноте внимания? Но в его доме четыре стены. Однажды я даже его спросил, зачем он растратил зря столько дерева. Но он только засмеялся и сказал, что от камня тянет холодом, а колотун ему ни к чему». Судя по тону гвоздя, ответ смотрителя он не понял. «Колотун — это в переносном смысле». — неохотно пояснил помнящий. — Так раньше говорили про переохлаждение. — В переносном, ага, — сталкер кивнул. Учитель взвесил его теорию. Если смотритель закрылся на четыре запора в достаточно герметичном доме, шансы на выживание у него были. Однако он должен был бы знать, что происходит снаружи. В этот момент учитель вспомнил об окне, которое его так заинтересовало, когда он впервые осматривал бокс горлома. — Да, негодяю очень повезло. Когда другие мерли как мухи, он спокойно взял маску, а потом после всеобщей погибели смог сдернуть из вымершего анклава. — Я одного не понимаю, — отозвался учитель минут через десять уже у последнего поворота. — Ведь от бокса до шлюза куда дальше, чем до выхода. — Угу, раз в десять дольше, если не больше, — сразу же кивнул сталкер, хорошо знавший анклав. «Так отчего он побежал туда, а не сюда?» «Хм, да понятия не имею», — признался Гвоздь. «Я бы сбежал в Капитолий, предупредил соседей и привел помощь». «Ну вот, и я тоже. Да каждый рассудительный человек так бы сделал», — поддержал его учитель. «В его ситуации сбегать в запретную зону вообще не имело никакого смысла. Именно оттуда пришли эти неонки, и наверняка там они прежде всего и полопались». Он замолчал, осознав все выводы, которые можно было из этого факта сделать. «Мээээ... смена планов!» — бросил, ускорив шаг. «Так, ты тут приберись и сообщи в Капитолий, а мы исчезаем». «Идете на север?» — спросил пойманный врасплох сталкер. «Нет». Помнящий кивнул на погруженные в темноту туннели. «Там может оказаться еще хуже, чем здесь. Предпочту не рисковать». «В башню можно попасть и через государство церковников». «Но Кузнец говорил, что...» «Кузнец не знал о Яде, когда нас сюда посылал». «Хм, ну, тоже верно», — согласился Гвоздь. «Но... Никаких «но». Станис приказал тебе провести нас к шлюзу. Ты это сделал, все, точка. Тут наши пути расходятся». Глава 18. Возвращение. «А ты что тут делаешь?» Удивленный кузнец широко распахнул глаза, когда увидел учителя в дверях кузницы. «Замок пришел вернуть», помнящий покачал на пальцах массивный кусок железа. Забрал он его с собора, возвращаясь той же дорогой, которая пришел утром. Станис, не отложив молоток, подошел, покачиваясь к выходу. Когда проходил мимо учителя, запахло от него с самогоном и блевотиной. Хоть было еще рано, он неплохо набрался, а барматуха, которую гнали в тоннелях нисколько не напоминала нормальную водку, которую они делили прошлой ночью. «Ты что, сбрендил, мужик?» прошептал он, заговорчески выглядывая наружу. «Тебя не должно быть здесь!» Если кто-то из парней белого тебя заметит, он замолчал, словно поняв кое-что: А где не мой? В безопасном месте, успокоил его помнящий. Фу, и то хорошо! буркнул кузнец, но тут же насторожился снова. И как ты сюда вообще пробрался? Главным туннелем, ответил помнящий, садясь на освободившийся табурет. В таком случае альбинос уже в курсе. Станис посерел и снова выглянул наружу. «Кто-то видел, как ты ко мне входил?» «Да не переживай ты об этом, сосранце, Учитель принялся отстегивать клапан рюкзака. «Он нам уже не помешает». Кузнец закрыл дверь и двинулся в сторону очага, но вдруг остановился. «Ты его что, порешил?» Помнящий кивнул. «Он попытался меня задержать». «Вот я прополол дурную траву». «Он полез за тобой?» Станис открыл рот, словно не в силах поверить в то, что услышал. «Ага, полез», — подтвердил помнящий. «Вот мандовошка!» Кузнец аж присел на тяжелую наковальню. Восемь человек тянуло ее с противоположного берега Одера вскоре после того, как учитель построил свою школу. Заняло это у них два дня — Проклятущая штука весила должно быть килограмм четыреста. Предыдущий кузнец заказал ее себе у сталкеров. Жаль, что не смог испытать. «Да, — Мандовожка! — фыркнул помнящий. — Не обижай этих милых козявок! — Как? — начал Станец, но учитель остановил его поднятой ладонью. — Долго рассказывать. — Да что ты! Это же небось эпический бой состоялся! — Два с четверо, ну пусть трое, — поправился он сразу, отминусовав не того, кого стоило. — Против сколько их было? Или ты скажешь, что он пришел туда один? Помнящий ухмыльнулся себе под нос, словно вспомнив кое-что смешное, а потом покачал головой. — Шестеро гвардейцев, но мы сейчас не о них. Сперва я должен тебе кое-что показать. Кузнец неспокойно шевельнулся, молоток в его ладони подрагивал. «Ты и вправду охренел!» — пробормотал он. Учитель не ответил. Встал с табурета и подошел к двери, приоткрыл, выглянул наружу, словно проверяя, и правда ли никого нет в туннеле. «В моем рюкзаке найдешь пластиковую флягу», — обронил он, не оглядываясь. «Ага». Услышал, как Станис встает, а минутой позже до ушей его донеслось копошение и тихое побулькивание. «Это то, о чем я подумал?» — спросил кузнец дрожащим голосом. — Угу. Помнящий оглянулся через плечо. Станис стоял спиной к нему, склонившись над рюкзаком. — Попробуй. Добавил, посильнее открывая дверь и сунув руку в карман за замком. — гарантирую что до конца жизни не забудешь этот вкус. Кузнец поглядел на свет на наполненную янтарной масляной жидкостью флягой. Громко сглотнул и вынул затычку. Долго обнюхивал небольшое отверстие горлышка. Мм. <святый> промурлыкал расслабленно. И откуда ты вытащил настоящий вискарь? Правильный вопрос, сколько я могу его принести, обронил учитель. Верно, дружище, святая правда! Заинтригованный станец приложил флягу к губам и сильно сжал ее, а дури в руках, привыкших к молоту, было немало. Закашлялся, когда комочек за маски который, помнящий, заткнул горлышко, выстрелил изнутри узкого отверстия прямо ему в глотку, одновременно освобождая и облачко желтой пыли. Это была простая ловушка. Достаточно было налить во флягу виски из дома горлума, приклеить внутрь по окружности крысиный пузырь, наполненный собранной в слепой ветке пыльцой, и запаять горлышко комком уплотнителя. Перед тем, как войти в кузницу, помнящий полил флягу Толика алкоголя, который отлил в бутылочку от лекарств. Нажатие на эластичные стенки заставило яд выстрелить прямо в рот Станиса. Учитель только этого и ждал. Использовав момент неожиданности, выскочил из кузницы и, захлопнув за собой дверь, закрыл ее на замок. Надев маску и взяв в руки мачете, он надеялся теперь, что токсин не потерял силы. Если учитель ошибся, Станец без труда пробьет дыру в какой-то из стен и выберется наружу, распространяя смертельный яд. Прошла секунда. Вторая, наконец, что-то ударило в дверь, но не слишком сильно, словно кто-то привалился к ней, а не толкнул, что было сил. Из-за обитых толстой кожей досок доносился приглушенный хрип, помнящий с трудом различил несколько слов. — Что это... Благодарность за то, что выдал нас белому, ты, сволочь, ответил он с чувством. Один из его приспешников перед смертью напел, от чего Альбинос так на меня ополчился и как сумел так быстро найти. Это, это... Двери снова дрогнули. А, ты об этом спрашиваешь? Убивает тебя токсин, произведенный теми славными фосфорисцирующими грибочками, которые освещают туннель на всем приграничье. Токсин удивительно быстрый и результативный, мгновенно выбил под корень всю слепую ветку. Это слово умирающий произнес таким тоном, словно был удивлен. Что уже? Не знаю, что ты имеешь в виду, да и, сказать честно, в гробу я это видал. Ты меня втянул, сволочь в такое дерьмо, что теперь мне и правда придется отсюда уйти. А прежде чем я исчезну, скажу тебе одно: я доберусь до башни, но другим путем через государство церковников. Не. Да, могу, и сделаю. «Жалею только, что та отрава, которой ты налезался, убьет тебя быстрее, чем ты сумеешь сказать мне, зачем ты напустил на меня того обормота. Ну, подыхай спокойно. Я управлюсь и без этого знания». Внутри кузницы установилась тишина. Помнящий постоял у дверей еще некоторое время, внимательно прислушиваясь. Кузнец перестал шевелиться. Не было слышно его свистящего дыхания. Выдержал чуть дольше, чем шуруп». Видимо, со временем пыльца теряет силу, но не обязательно, просто догадки. Учитель соскочил на самый нижний уровень тоннеля прошел несколько шагов и помахал рукой ожидающему за поворотом немому. Парень тотчас отступил подальше. Убить Станиса — это одно, но перед уходом надо было еще озаботиться, чтобы люди узнали о яде и разобрались с отравленной кузницей. Разносить токсин по анклаву, особенно сейчас, когда установится короткое безвластие, имело бы печальные последствия. Помнячий подошел к стене туннеля. Снял перчатки, с осторожностью дотронулся до покрывающего большую часть кирпичей фосфоресцирующего ковра. Почувствовал под пальцами теплые и твердые утолщения. Не поддавалось даже сильному нажатию, всего лишь изменял цвет, делаясь вместе нажатия темно-фиолетовыми. Но с каждой секундой после того, как он убирал руку, они светлели. Неонки выползли из запретной зоны и через месяц-другой появились в анклаве инова. Сначала уцелевшие с ними сражались, соскребая любой налет, замеченный на стенах туннеля. Боялись их, как и любую мутацию. Но со временем запал ослаб, а потом, потом они привыкли к коридорам, освещенным голубым сиянием. Грибки, на которые учитель теперь смотрел, были чуть моложе, если это верное определение, тех, что отравили обитателей слепой ветки. Означало ли это, что они продержатся еще несколько недель? Этого помнящий не знал. Даже если в ближайшее время они не угрожают жизни людей, которые годами были моей семьей, необходимо убрать их уже сейчас, сразу же, чтобы не дать этой грёбаной мутировавшей гадости ни шанса. Из-за угла донеслись крики. Минутой позже учитель увидел и людей, бегущих в направлении кузницы. Немой пригнал сюда всех, кого встретил в жилых туннелях. Всего больше 15 человек. Этого должно бы хватить. Учитель, широко разведя руки, заступил им дорогу. Люди остановились, как вкопанные, когда увидели, что на его лице маска. «Слушайте меня внимательно!» Начал он, повышая голос, чтобы те не упустили ни слова. Что им сказать, обдумывал он всю обратную дорогу, но потому решил дело быстро и конкретно. Глава девятнадцатая. Избавитель. План помнящего сыграл. Если хочешь обмануть кого-то, не выдумывай, а просто умело интерпретируй факты. Это старое правило годилось в любых обстоятельствах. Поэтому учитель рассказал о предостережении, переданном паникующим посланникам из Капитолия, а потом сообщил о смерти кузнеца, всеми уважаемого здесь человека, который узнал обо всем первым, поскольку в Анклаве... Не было ни белого, ни судьи. Увы, — добавил помнящий, когда люди перестали ворчать, — Станис оказался настолько пьян, что высмеял все просьбы о быстрейшем созыве собрания. Более того, пытаясь доказать собеседнику, что неонки не вредны, содрал кусок грибницы из ближайшей стены, занес ее в кузницу и на глазах у гостя разрезал несколько фосфорисцирующих головок. Результат этой глупости все могли увидеть собственными глазами, когда учитель распахнул двери. Синее опухшее лицо, бледный язык, вываливающийся между зубов и вылезшие из орбит глаза. Подобный вид напугал бы и самого крутого, а что уж говорить о простых пожирателях крысиного мяса. Они не спрашивали ни о чем. Сразу же понадевали маски и принялись очищать туннели от грибницы были настолько испуганы образом жестокой смерти, что позабыли обо всем прочем. Даже об исчезновении Белого и половины его гвардии. Учитель был уверен, что нынче никто и не вспомнит о судьбе предводителя. А завтра он и его сын уже будут далеко отсюда. Он не хотел покидать Анклав в тот же вечер. Немой устал отбегать ни по тоннелям, которые они занимались день напролет, Да и ему пригодился бы отдых перед очередным, еще более трудным этапом их похода. Кроме того, сейчас, будучи уверенным, что Белый не вернется, он уже мог не спешить. Подавая пример уцелевшим, он вместе с сыном и оставшимися ремесленниками принялся сдирать всю гребницу, которая нашлась в промышленном районе. Закончив дело, они оба попрощались с ремесленниками, помылись, Съели сытный ужин и, проверив в десятый раз вещи, легли спать. Немой, как с ним бывало, нырнул в сон моментально и ритмично засопел, едва только закрыл глаза. У отца его было куда больше проблем со сном. Он долго лежал на спине с руками под головой, таращась в едва видную крышу. Несмотря на поздний час, Издали все еще доносились обрывки громких бесед и звуки чистки стен. Он раздумывал над убитыми сегодня людьми. За несколько часов он лишил жизни восьмерых. Да при том, то чужаков, чьи лица можно было позабыть, едва лишь сойдет адреналин. Каждый из парней, погибших в слепой ветке, когда-то был его учеником. Каждый из них просиживал часами всего-то в нескольких шагах от этого места, где он теперь пытался заснуть, тщетно стараясь выбросить этих людей из головы. Верно, он убил их, защищаясь, но это нисколько не уменьшало чувство вины. Пощади он Альбиноса, мог бы сделать его заложником и приказать остальным бросить оружие и уматывать куда подальше. Может, это спасло бы дуракам жизнь, но ведь наверняка не решило бы проблему». Они даже тогда продолжили бы на него охотиться, поскольку тогда они лишились бы всех привилегий, которые получили, став приспешниками Белого. А этого ни Дрога, ни Декстер никогда бы ему не простили. Кроме того, помнящий не смог бы вернуться в Анклав, им с ним им пришлось бы убегать в запретную зону прямо в наполненные токсином туннеле. Убийство гвардейцев было необходимостью, — уговаривал он себя раз за разом. Уничтожение Альбиноса было не избежать. Но отравление кузнеца — это совсем другое дело. Умирающий в слепой ветке Лютик топором в живот получил именно он. Пел как по нотам, надеясь на милосердие. Не знал, дурак, что дни его, вернее, минуты, и так сочтены. От таких ран еще никто не выживал, даже во времена, когда существовали настоящие госпитали. Сорвать маску с его лица после того, как он замолчал, было актом милосердия, а не жестокости. Но прежде чем это случилось, парень рассказал обо всем, что произошло тем утром. Когда помнящий вышел на поверхность, Лютика вызвали в зал приемов, и вместе с остальными гвардейцами он пошел со своим шефом в кузницу. Там он стал невольным свидетелем разговора Альбиноса с кузнецом. Если верить его докладу, А, борясь за жизнь, он наверняка не врал. Стане с самого начала подзуживал Белого. И именно он был главным и единственным автором идеи использовать несчастный случай с лавкачкой для окончательной расправы с учителем. И именно он рассказал Альбиносу о пути, которым должны были эвакуироваться помнящий и его сын. «Вот ведь гнида!» — подумал учитель. Но он так и не смог понять, зачем кузнец помогал ему в бегстве от угрозы, которую сам же и создал, чего хотел таким-то образом добиться. Уничтожить свой собственный план — это не имело никакого смысла. Водоворот такого рода мыслей еще долго клубился в голове, но усталость все же победила, и учитель закрыл глаза. Из полутьмы выплывало лицо умирающей женщины. Прядки светлых кудряшек заслоняли ее лоб до самых бровей. Приоткрытый рот наполняла быстро темнеющая вспененная кровь. Сильно накрашенные веки раскрывались все шире, глаза стекленели. Грудь, обтянутая ярко-желтой блузкой, застыла на половине хриплого вдоха. От простреленной щеки все еще поднималась струйка дыма. Вспотевший учитель сорвался с постели. Сон как рукой сняло, и вряд ли теперь он вернется, как бы помнящему не хотелось иного. Внутри школы царила непроглядная тьма, такая же стояла и в туннеле. Теперь, после того, как убрали грибы, ничто не разгоняло тьму в этой части подземелья. Помнящий нащупал лампу, взвесил ее в руке, легкая, значит, весь жир уже выгорел. Это означало, что проспал он как минимум 5 часов. Он встал. Сон не вернется, а если так, то самое время покинуть это место на этот раз навсегда. Он разбудил Немова, потом приготовил скромный завтрак. Они съели оставшуюся от ужина прекрасную ветчину из молодого шарика, отчасти была эта награда за предупреждение про неонки. Запили ее несколькими глотками воды тройной фильтрации, которую учитель пропустил через пески и уголь, еще до того, как лег спать, чтобы сделать запас на дорогу. По второму разу приготовились они уже лучше, поскольку отправлялись одни, без проводников и шансов на помощь извне. К счастью, визит в слепую ветку позволил им добыть немалый запас самой ценной в подземелье валюты. В рюкзаке Анимова находилась пара десятков новеньких угольных фильтров. Часть из них они используют во время путешествия по поверху, За остальные купят необходимые вещи, информацию и и доброе отношение встреченных по дороге людей. Этой же цели послужит и взятый из бокса горлома алкоголь. Несмотря на искренний и громкий протест гвоздя, в том числе была тут почти полная литровка жидкого золота, как называли редкий, как единорог довоенный виски. Еще две бутылки водки учитель в эту ночь отдал местным контрабандистам за горстку ценной информации. Они покинули анклавы Нова через южный выход еще до того, как объявили побудку. Гвардейцам сказали, что выходят пораньше, поскольку хотят передать весть в лежащей в отдалении анклавы. И это не было полностью ложью. Помнящий собирался предупреждать всякого, кого повстречает по дороге, по крайней мере на первом отрезке своего пути. Прежде чем покинуть школу, он внимательно рассмотрел карту вольных анклавов в поисках простейшей и наиболее безопасной дороги на юг, к лежащему там городу в городе. Им был новый Ватикан, подземный религиозный доминион, известный снаружи под куда менее громким именем церковного государства. И это не было ошибкой или оговоркой. Вскоре после атаки, когда во всем городе царил хаос и тысячи людей искали свое место в подземельях, немногочисленные церковники и священники заложили основу своих новых владений. По их призыву на восток города пришли толпы наиболее пылких и при этом испуганных верующих, привлеченных пламенными речами десятков миссионеров, бродящих лабиринтом каналов и ищущих среди спасенных тех, В ком еще тлел жар веры. Звали их прибыть на территории, которые церковь веками считала своими, на святую, стала быть, землю. Территории те тянулись от границы пепелища, которая почти достигала Тумского острова, едва ли не до Щитницкого моста и русла Старого Одера. На юге границу Нового Ватикана очерчивала река. На севере она шла по улице Сенкевича, чтобы за старым ботаническим садом повернуть на юг к Вышинскому, а потом оттолкнуться к востоку и через Грюнвальдскую площадь снова добраться до рухнувшего Щитницкого моста, за которым лежали территории, оккупированные лекторцами. Сперва управляемый духовными город был открыт для всех. Однако со временем власть там перехватили самые пылкие последователи фундаментализма, которым хватило неполных пять лет, чтобы извратить каждую из идей, которую ранее пропагандировала церковь. Это они назвали свой домен новым Ватиканом. Решив, что столица Петра перестала существовать, это они выбрали сверхпапу, на всякий случай провозгласив его кем-то большим чем Святой Отец, и папа этот сделался официальным духовным предводителем всех уцелевших. Когда же оказалось, что большинство вроцлавцев с прибором клали на издаваемые ими запреты и поучения, Томаш II покарал их, приказав замуровать большинство каналов, ведущих на территорию Нового Ватикана, и оставить к северу лишь одни большие ворота — старый Грюнвальдский пассаж чтобы получить полный контроль над идущими с юга на север торговыми путями. Пройти через те места в последнее время было сложнее, чем верблюду пройти в угольное ушко, если уж держаться библейской терминологии. Но сталкеры не были бы сталкерами, когда бы не нашли способ обойти возникнувшие проблемы. Карта кузнеца показывала два альтернативных пути, которыми обитатели вольных анклавов – Могли незаметно пробираться по ту сторону границы, причем только один из них шел вблизи от важнейшего прохода. Выбраться с острова, на котором лежал новый Ватикан и вольные анклавы, было возможно одним лишь способом. Путникам нужно было дойти до одного из двух мостов, соединяющих церковное государство с нейтральными землями и с находящимися там границей города. Так близко и так далеко подумал учитель, идя по освещенному синим светом туннелю. От пассажа его отделяла пара сотен метров по прямой. До войны он добрался бы до руин торговой галереи за несколько минут, не слишком при этом спеша. А нынче его ожидала многочасовая переправа тесными коллекторами. Чтобы добраться до ближайшей из нелегальных дорог, ведущих на территорию церковного государства, ему пришлось бы обойти... Половину района. На ближайшем перекрестке он повернет направо в транзитный тоннель, минует входы в три небольших анклава, с которыми Иной заключил пару лет назад договоры, громко названные пактами о ненападении. Их жители уже предупредили об опасности, а потому он мог туда не входить. Его целью был следующий перекресток, над которым до войны пересекались улицы Вышинского и Сенкевича. Теперь там шла граница с Новым Ватиканом и находилось место внушающее ужас. Старый ботанический сад. Самая крупная логово мутантов в окрестностях, если не считать пояса, лежащей недалеко запретной зоны. Глава 20. Лас. Под перекрестком им пришлось покинуть довольно широкий туннель, который уводил прямо и дальше. Туннелем поуже, через десяток другой метров, они добрались до провала блокирующего путь. Тут заканчивалась самая легкая часть пути. Выбор у них был двойным – воспользоваться ближайшим канализационным колодцем и выйти в самом центре мутировавших джунглей – или вползти в лаз, соединяющий этот канал с соседним коллектором. Учитель долго не раздумывал. Проверил на сигнализаторе над выходом, свободна ли дорога. Табличка над чугунным кольцом стояла в нейтральном положении. Он повернул ее так, чтобы зеленая ее сторона была направлена наружу. Система была простой, как палка. Опиралась она на решения еще до войны, принятые при дорожных работах когда движение на определенных участках шоссе должно было идти циклически. Если кто-то входил в лаз с этой стороны, то выставлял механизм таким образом, чтобы соединенные веревками двухцветной таблички работали как цветовая сигнализация. Благодаря этому путник, который окажется у второго конца лаза, увидит там красную табличку и будет знать, что он должен подождать, поскольку дорога заблокирована. В тесной трубе невозможно было разминуться, а другой ее конец находился метрах в ста. Помнящий сбросил свой рюкзак и, еще раз проинструктировав сына, вполз в черное, как смола, отверстие. В таких узких переходах стены очищали от всего, что могло ограничивать поле маневра. Поэтому неонки уничтожали здесь с самого начала. И слава богу, поскольку проверенные на перекрестке грибки казались куда более мягкими, чем те, которые только вчера отдирали от стен в анклаве иного. Толкая рюкзак перед собой, учитель медленно двигался в абсолютной темноте. Слышал при этом лишь собственное все более тяжелое дыхание и сопение немого позади. Рюкзак заслонял ему поле зрения, и так серьезно ограниченное. А еще гасил все звуки, доносящиеся из глубины трубы. Собственно, именно поэтому он не сразу заметил, что они не одни. Понял это лишь, когда хотел совершить очередной рывок вперед, но понял, что не может сдвинуться с места, что-то блокировало ему дорогу. Когда он остановился и напряг слух, до него донесли звуки дыхания. К счастью, он не позабыл советов из Библии препперов, как называли одну книгу, которую ему довелось внимательно прочесть во времена, когда он защищал президента. Поэтому перед тем, как войти в эту ловушку, он позаботился о том, чтобы иметь под рукой не только защиту, но и оружие. Сперва он насадил вынутый из бокового кармана рюкзака штык на обломок кия, а когда пика оказалась готова, быстро крутанул рычаг на фонаре. Зарядный механизм в тесном пространстве оглушительно затарахтел. После некоторого времени, проведенного в полной темноте, свет, направленных вверх ледов, показался ему ослепительным. Через несколько секунд, когда глаза немного привыкли к свету, помнящий направил фонарь вглубь трубы и выглянул из-за рюкзака, чтобы проверить, кто блокирует дорогу. Полагал, что увидит перепуганного катаката или молодого шарика, поскольку слышал, что в окрестностях ботанического сада появляются порой заблудшие твари, упавшие во время охоты во многочисленные дыры, пробитые корнями. Он был готов к схватке, но в последний момент сдержал руку со штыком. За рюкзаком, скорчившись, лежала девушка. Что-то бормоча себе под нос, она заслоняла глаза худой рукой. Уровень адреналина в венах учителя снизился, но злость, напротив, лишь выросла. — Ты какого черта не переставила сигнализатор? — рявкнул он. «Отвали, прыщ насраный Он оторопел. Мало того, что идиотка нарушила все базовые правила движения, которых в подземельях придерживались куда жестче, чем до войны на поверхности, так еще и возмущается. А нервничающий немой начинал уже паниковать. Сидящий в темноте, он не знал, в чем дело, а потому все сильнее дергал за веревку, которая соединяла его с отцом. Проблема в том, что учитель подумал обо всем, только не о сигнале на такой случай. Ему и в голову не могло прийти, что кто-то может заблокировать дорогу. — У тебя три секунды! Ползи назад! — бросил он, пытаясь сохранять спокойствие. — Отвали, уродец! Я туда не вернусь! — боевито пропищала девушка. — Назад! И сейчас же! — потребовал он ледяным тоном. — А ты меня заставь! Буркнула она и сразу же об этом пожалела. Ослепленная фонарем не могла видеть штыка, которым учитель ткнул в ее сторону. — Ты что делаешь, засранец? — взвизнула девушка, слизывая кровь с рассеченного предплечья. — Вежливо прошу тебя выполнить наши правила. — Чего? — У меня нет времени на шутки. Шевелись с задницы и уходи с дороги. Я второй раз повторять не стану. На этот раз она не отбрехивалась, только заворчала себе под нос, а потом принялась медленно отползать. Учитель двигался следом, выслушивая новые и новые ругательства. Сперва эта болтовня его раздражала, но со временем, когда девушка начала использовать многоэтажные инвективы, злиться он перестал. Он знал многих сквернословов, как до атаки, так и после» но половины проклятий, какие она посылала в его адрес, в жизни не слыхал. Жалел только, что не сумел всех их запомнить. Четвертью часа позже, после нескольких передышек, девушка, наконец, замолчала. Многие ее почувствовали свободное пространство, а это означало конец лаза. Девушка ловко вылезла из трубы и отступила на пару шагов, не сводя глаз с подблескивающего в электрическом свете штыка. В камере, куда она добралась, было довольно светло. Здесь никто не чистил стен от грибницы, может, лишь за исключением мест над трубами, где находились следы дорожного указателя. Учитель вытолкнул рюкзак наружу, после чего остановился и смерил девушку внимательным взглядом. «Руки!» — бросил он. «Чего руки?» — Держи их на виду, — процедил он сквозь стиснутые зубы для пущего эффекта. Он не намеревался дать себя заколоть какой-то соплячке. Не здесь и не теперь. Когда она выполнила его просьбу, помнящий высунулся из трубы и приземлился на решетку, сделав классический кувырок. Она даже не вздрогнула от того, может, что увидела шнурок, тянущийся в отверстие, и голову немого. — И сколько вас там? — Удивилась она, отступив под стену. «Осторожно!» — учитель остановил ее жестом. Как бы она не раздавила гриб другой, хотелось бы предварительно надеть маски. Девушка съежилась и застыла в шаге от стены. «Что там?» — спросила она, несколько напуганная. «Это всего лишь мой сын», — пояснил помнящий, подавая знак немому, чтобы он как можно быстрее выбирался из лаза. «Не в трубе, дурак, а за мной!» Она скосила глаза, стараясь заглянуть себе за спину. «Шарик!» Учитель покачал головой. «Да ничего там нет!» «Не ври!» Насупилась она. «Я видела, как ты бледнеешь! Убей это, ну, кали, гад!» И через миг добавила шепотом. «Я не хочу тут умирать!» «Если не обопрешься о стену, ничего с тобой не случится!» Сказал он так спокойно, как только сумел, снимая штык с кия. Девушка сперва выпучила глаза, а потом почти незаметно кивнула и приподняла левую ногу. Это был самый медленный шаг, который помнящему приходилось видеть. Когда она, наконец, поставила ногу на бетон, то развернулась уже нормально, окинув стену внимательным взглядом. — Тут нет никаких тенеков или лепиков, ты, сволочь драная! — взорвалась она. «Забавно она выглядела так вот, щеря зубки сжимая кулачки. Невысокая и очень худая. Может, килограммов сорок-сорок пять. Умойся она, личико было бы вполне симпатичным», — подумал помнящий. «Большие голубые глаза, узкий подбородок делали ее похожей на героиню манги. Девушке было не больше 13-14 лет. В этом мире вполне взрослая женщина». Одета она была в мешковатое полотняное платье до колен, наверняка канальную самоделку, толстые чулки с таким количеством дырок, что напоминали они скорее сеть, чем деталь гардероба, и тяжелые боты с высокими голенищами. Одежду дополнял широкий кожаный пояс с большой прягой, наверняка скаутовский, и переброшенный через плечо дорожный мешок. Так я ничего такого и не говорил, ответил он, берясь за свои вещи. Чтоб тебе засратый шарик! я дам в самую морду твою татуированную плюнул ты, лживая срань из лишайной жопы, растоптанного ступачом уши по змея! Начала она очередную тираду, но замолчала, увидев, как стоящий у входа в лаз парень отчаянно жестикулирует. Мой сын глухо не мой! — пояснил он позабавленный ее реакцией. — Умеет читать по движением губ, но ты говоришь так быстро, что он потерялся на третьем слове. — Ой! Девушка отвернулась к помнящему, так чтобы парень не видел ее губ. — Он долго не протянет! — конспиративным шепотом добавила она. — И почему ты так считаешь? — У нас в Анклаве был один такой... — сказала она, наклоняясь сильнее, чтобы не повышать голос, будто оно имело хоть какое-то значение в их ситуации. «Немомощный его звали. Сама не знаю от чего, но он всегда первым подхватывал любую болячку. Прошлой зимой на одном из собраний слетел мордой вниз со второго этажа. Пол под ним провалился. Мы думали конец ему, но выжил немытый хрен мозгожорский». После перестал слышать, а вместо того, чтобы говорить, бормотал так, что не понять было. Мы его даже в новый Ватикан водили, ну, все без толку. Говорю тебе, лучше за границу не иди, эти выскрипки в рясах из катакатого говна вытканных брешут, что твои сирены. Парню твоему не помогут, как немомощному не помогли. Девушка кивнула, словно было ей жаль немого. А «Вообще, я тебе и того не должна говорить, гребаный ты пупок, дедуган!» Она снова лизнула свою ранку. «Ну пусть уж. Познай доброту настоящей сталкерши!» Она кинула его презрительным взглядом и двинулась в сторону Лаза. «Ты сталкерша!» — крикнул он ей, проглотив так и просящиеся на язык более злые определения. «Давай сторгуемся!» «Я в жопу не даю!» Ряфнула она, не поворачиваясь, особенно таким старым варнакам. Сколько тебе, дед? Ты же облысел, небось, еще до того, как по нам хряпнула эта в хвост дерябнутая бомба. — Ну, твоя проблема, — он пожал плечами. — Твоему ублюдку я тоже не дам, даже за пять крыс. Дам кусок свежевяленой ветчины из молодого шарика бронил помнящий, вытягивая из рюкзака пахучий сверток. Одного движения хватило, чтобы обнажить кусок аппетитно выглядящего мяса, настолько чистый, насколько вообще возможно было в таких обстоятельствах. Девушка громко сглотнула, прежде чем сумела взять себя в руки и снова нагнать на лицо маску равнодушия. Кривясь с видимым отвращением, она смерила взглядом спокойно ждущего немого. — Ну ладно, дед, не ради мяса это сделаю, лишь из милосердия, — заявила она, касаясь защелки потрепанного пояса, но тут же отдернула руку. — Сперва заплати. — За информацию, — закончил учитель. Он ее подловил. Такая же была из нее сталкерша, как из него парень. Хватит и одного взгляда, чтобы раскусить ее, как крысиную полтушку. В каналах мало кто заботится о гигиене, но эта девушка была исключительно запущенной. Волосы ее выглядели, как вырыганный катакатом колотун. А судя по голоду, в лихорадочно блестящих глазах и явному слюноотделению, бродила она по окрестностям пару-тройку дней. Он не знал, почему ей пришлось покинуть свой анклав и не хотел об этом спрашивать. Подозревал, что дело могло оказаться в слишком липких ручонках. Однако он не особо об этом задумывался. Девчонка была местной, а потому учительно меревался выжать из нее все, что может оказаться полезным, чтобы распланировать дальнейший путь. «За информацию?» – растерянно повторила она, Помнище кивнул. «Сядем, поедим, поболтаем, а потом каждый пойдет своей дорогой. Подходит?» «А то!» — ощерила она мелкие зубки, протягивая руку за обещанным куском мяса. «Присядем!» — повторил он. Было довольно рано, место располагалось на отшибе, потому никто не мог им помешать. Он дал знак немому, попросив поставить сигнализаторы в зеленые позиции. Если кто-то захочет к ним присоединиться, они узнают об этом с некоторым опережением. Глава 21. Искра. Как тебя зовут? Спросил учитель, когда девушка закончила есть, ну, вернее, жрать, поскольку заглотила протянутый ей кусок мяса за несколько секунд, вырывая из него куски и давясими. Искра! Даже подходит. Ты ведь рыжая, да? Он прищурился, пытаясь понять, какой цвет у ее волос на самом деле. Да и мечешься, словно из огня выпало. И погаснешь настолько же быстро из-за своего несдержанного языка. Она взглянула на него с сожалением: Ты издеваешься, дед! Я зовусь как самолет! Самолет сечешь? пзлтс -э -э -э 11 Папаша был маньяком авиации. Всех нас поназывал по тем дурацким машинам. Моя сестра. Вильга, а цыкач. «Цыкач — Вильга, обрат, брат — Цикач? Цыкач? — удивился учитель. — Я в жизни не слышал о таком самолете. — Потому что не только старый, но и глупый! — выпалила она, посмеявшись себе под нос. — Скажи лучше, откуда ты? — помнящий сменил тему, чтобы не вступать в очередной пустой спор. — Из Анклава ветерана! — ответила она, протягивая к нему жирную ладошку. Он отрезал еще один кусок, на этот раз больший, и бросил его девушке. Испеченная над настоящими углями ветчина из шарика тотчас отправилась в рот. Искра замолчала. Анклав ветерана, помнящий слышал об этом месте, хотя никогда там не был. Какой-то солдат осел на куске сточного канала, что заканчивался у Щитницкого моста, и брал налог со всех товаров, доставляемых через это место в подземелье. Эльдорадо закончилась, когда на поверхности не осталось ценных вещей, а на окрестной территории сделалось слишком опасно. Поток доходов начал иссекать даже быстрее, чем река поблизости. Наследники умершего солдата не могли похвастаться серьезными успехами. Анклав их обнищал куда сильнее соседских, чьи обитатели куда раньше научились, что нельзя ничего достичь без тяжелого труда но это все оставалось сущими пустяками рядом с проблемами с какими люди ветерана столкнулись буквально недавно и от чего ты оттуда сбежала спросил он девушка снова протянула к нему руку но он покачал головой закрыв мясо тряпочкой давай чувак ты обещал настаивала девушка хватит с тебя съешь больше лопнешь — ответил он, но, увидав ее выражение лица, сразу же добавил. — Получишь остальное, когда ответишь на мои вопросы. Слово. — Ага, получу, разве что в морду. — буркнула искра, но убрала руку и принялась слизывать жир, покрывающий тоненькие, словно палочки, пальцы. — Говори. — А что говорить? Лекторцы. — Что? Лекторцы? Воспоминания о каннибалах заставило помнящего напрячься. «Как это что?» Девчонка глянула на него внимательно. «Ты что, ничего не знаешь, дед?» Он не стал отрицать, поскольку было это бессмысленно. «Говори!» «Мясо!» Она требовательно протянула руку. Он покачал головой, обернутый в тряпочку кусок, спрятался назад в рюкзак. Первом же анклаве на дороге я все узнаю даром и без всяких расходов, заявил он, потянувшись к замку. Эй, дед, расслабься, ну не будь ты таким жматом! прикрикнула она, однако тут же успокоилась. Ладно, ладно, что ты хочешь знать? Так что там с лекторцами? С чего бы начать? Лучше сначала. Хм, ну, но, давай покороче, а? «Покороче, ситуация выглядит так. Лекторцы пригласили на гриль очень важного архиепископа, который как раз ходил в паломничество в ближайшие анклавы». «Пригласили на гриль». Прекрасный эфемизм. «И зачем он полез за Одар?» «Дед, ты меня вообще не слушаешь. Они его цапнули на нашей стороне, в главном офисе между анклавами». «Гонишь. Каннибалов нет по эту сторону старого Одера. Она издевательски хохотнула. «Да, где ты 20 лет был, дед?» «Перестань меня так называть!» «Почему? Мужик, да ты наверняка старше большей части деревьев и некоторых камней!» «Вернемся к теме!» — нахмурился помнящий. Он уже давно понял, что переговорить соплячку без рукоприкладства не удастся, а опускаться до такого он не хотел. — Откуда такая уверенность, что это действительно были каннибалы? — Хотя бы оттуда, что все представление случилось на месте, а тот осутаненный сын-ублюдка и сифилитической укунсы был таким жирным, что они восьмером не сумели объесть его до конца. — пояснила искра, повеселев. Учитель потер нос. Он не верил собственным ушам, каким чудом людоеды преодолели реку, Создания, обитавшие на мелководье и в окружающих его трясинах, были в сто раз ядовитее и прожорливее, чем твари, таящиеся среди руин. Лекторцы. Так, по сути-то насмешливо, называли некогда людей из далеких предместий, которые первыми на собственной шкуре почувствовали результат отсутствия былых плак цивилизации. Там, где до войны народу жило не так уж и много, Человек быстрее, чем в других местах, утрачивал контроль над отравленными остатками поверхности. Сперва из-за одичавших животных, потом из-за мутировавших наследников. Но чем дольше продолжался голод, тем больше локальных сообществ отказывались от различных табу и возвращались, как это они себе объясняли, к естественным практикам, известным человечеству многие тысячелетия. Там, где закончились даже крысы, а мясо мутантов все еще было слишком зараженным, отчаявшиеся, уцелевшие обращались к последнему источнику протеинов, коим являлось человеческое тело. Но тот, кто думал, что каннибалы постъядерной эры опустились до уровня пещерных людей, ошибался. О нет, это были все те же самые люди, что и остальные обитатели вольных анклавов. Единственная разница состояла в том, что вместо охоты на мудировавших тварей или разведения крыс, они поедали слабейших из своих же и охотились на обитателей других анклавов. Множество сообществ за рекой заплатило слишком высокую цену за сопротивление варварам из предместий, которые медленно, но постоянно росли в силе, ассимилируя или подчиняя новые и новые анклавы. Остановил их только старый Одар. Может, даже не столько сама река, сколько сила лежащих за ней территорий. Здесь лекторцы не могли рассчитывать на захват плацдармов и на то, что сумеют найти союзников, которые станут им во всем помогать. Люди, обитающие в вольных анклавах в Новом Ватикане и в Мясте, все еще неплохо снабжались, были лучше организованы и могли в случае необходимости рассчитывать на помощь соседей. Эта ситуация скоро изменится, но наверняка не в этом и даже не в следующем году. Да и тогда поиск пропитания окажется меньше из проблем для уцелевших на этом берегу. Куда более опасались они потерять возможность выходить на поверхность. А ведь только там и можно найти ресурсы, без которых невозможно пережить суровые зимы. «Хм, наверняка это была провокация», — обронил учитель, неохотно открывая рюкзак. хе Хрен там, а не провокация, не уступала искра. По ту сторону старого Одера не было и нет никаких лекторцев. Потому что тебе так хочется, дедуня? Потому что такова правда. Как они вообще сюда добрались? Скажи мне, если ты такая умная. Спокуха. Если хочешь знать, у меня есть очень вероятная траектория на эту тему. Даже не говори. Как хочешь. «Это просто такая риторическая фигура». «Ты чего гонишь, дедуня?» — вспыхнула искра. «Пристаёшь ко мне?» «Я?» «А чего ты подъезжаешь с комплиментами о моей фигуре?» «Риторическая фигура — это сказать о чем то другом словами. Кретинка». Рявкнул он раздражительно. Чтобы вытянуть из девчонки такую простую информацию, ему пришлось потратить слишком много времени и нервов. И он начинал понемногу задумываться, не лучше ли ей будет кинуть обещанный кусок и отправиться дальше. В ближайшем из анклавов он все равно узнает все, что нужно, причем без выслушивания наглых замечаний. Хм, «Ну, может», — буркнула она, — «потому что, знаешь, у, у моей этой траектории есть руки и ноги, вот, честно». Он открыл рот, чтобы поправить эту ее траекторию, в последний момент передумал. «Говори!» «Ну, в общем, возле рухнувшего моста есть лаз, ну, под руслом реки», — начала она возбужденно. «Очень узкий, в нем сантиметров сорок ширины. Как-то, когда я была еще ребенком, мы вползли в него, чтобы перейти на другую сторону Одера. Это было незадолго перед тем, как лекторцы добрались до анклавов у парка. Такая хрень, дед, представляешь?» «Какая связь с каннибалами? И из того, что я слышал, они не настолько худые, чтобы пролезть в этот твой лаз». «А ты не прерывай и узнаешь», — буркнула она обиженно. «Два года назад его засыпало нахрен». Заметив, что помнящий тяжело вздыхает, замахала руками. «Погоди, погоди, дед! Сейчас самое интересное. Неделю тому детки из нашего анклава снова туда пошли. Ну, Поспорили, как оно у сопляков случается». «Сумеют ли доползти хотя бы до места, где труба забилась землей и обломками?» «И знаешь что? Первый смельчак полз-полз, полз-полз, пока не перебрался на другую сторону. Говорю тебе, добрались аж туда!» 40 сантиметров ширины!» Он положил мясо на колени, чтобы показать руками, насколько небольшое это расстояние. «Если наши дети перебрались туда, то и их ублюдки могли проскользнуть!» Хочешь сказать, что кровожадные четырехлетки напали на епископа? Ну, так считаешь? И что дальше? Забили его людей погремушками? Искра чуть не лопнула со смеха. Некоторое время аж подвывала, не в силах сдерживаться. Заразила даже немого. Парень, до той поры таращившийся в стену, внезапно весело оскалил зубы. Успокоился только, когда заметил выражение лица отца. «Хай, клево!» «А ты реальный чувак, дед! Сколько тебе вообще лет?» 43. «Да гонишь! Люди так долго не живут!» «Те, что вроде тебя, наверняка. Сомневаюсь, что ты до 30 дотянешь». «Мужик, я бы себя прикончила, будь я старой тридцатилетней старухой!» Очередная шутка чуть не сорвалась у него с кончика языка, когда он внезапно понял, что соплячка, совершенно того не желая, Чуть ли не слово в слово процитировала его любимое место из ловца снов, Кинга. Он лишь улыбнулся этой мысли и вернулся к беседе. — Тогда просвети меня, скажи, как дети-каннибалы одолели людей епископа. — Да просто, — пожала она плечами, — лекторцы выслали их на наш берег, к старой перевалочной станции, а потом... Достаточно было, чтобы какой-то чувак из-за реки выстрелил стрелой с привязанной веревкой. Ты ж небось в курсе, как это делается. Детишки протянули новую веревку и ням-ням. Когда девушка закончила говорить, учитель задумался. Ее теория имела смысл. Давным-давно купцы с юга соединили оба берега Одера веревочной перетяжкой благодаря которой доставляли товары своим резидентам на соседний остров, без необходимости переправляться на другой берег самим. Механизм станции был очень прост. С одной и другой стороны устанавливали обычные шестеренчатые передачи. Крутя рукоять, можно было наматывать на них веревку, с которой люди с другого берега привязывали тюки с товаром. «М -м, «Сама додумалась», — она гордо кивнула. «Я это, ну, типа, знаешь, развернутая для своего возраста». «Угу», — проворчал он, «как газета, не меньше». «И зачем ты мне врешь?» «Я?» «Девушка, ты настолько тупа, что и собственных пальцев сосчитать не сумеешь, а потому не нужно мне здесь по ушам елозить». «Вот так?» Фыркнула она, заглатывая крючок, словно голодный пильщик ребенка. «Вот так! Откуда ты узнала об использовании перевалочной станции?» Она надулась, но не принялась, как раньше, сразу же обзывать его. А значит, он был прав. Читал ее, словно раскрытую книгу. «В том самом борделе, в котором твоя старуха дает!» Проворчала она, наконец, после того, как попыталась сосчитать. Без особого успеха свои пальцы. «Ну, понятно», — сказал он, поднимаясь. Дальнейший разговор с Искрой смысла не имел. Если он хочет добраться до места, до заката, пора отправляться в дорогу. «Эй, что вытворяешь?» Девушка тоже вскочила на ноги. «Отдавай моего шарика!» «Ты уже достаточно сожрала!» — отмахнулся он. «А за брехню я не кормлю». «Я не брешу!» В ее голосе звучало искреннее раскаяние. — Ладно, это была не моя траектория. Я подслушала, как наш предводитель с курьером говорит. Но все остальное — чистая правда. — Да? И откуда ты знаешь, что атака на епископа — это не уловка сверхпапы, чтобы напугать окрестных уцелевших и поглотить, наконец, ваши анклавы? — Хотя бы оттуда, что я сама видела поджаренный огрызок епископа. — ответила искра, недовольно кривясь. — Был, видать, скверный на вкус. А может, побрезговали, но морду ему не тронули. Поэтому я уверена, что это тот же чувак, что втирал нам пару дней до того о небе. — Да, конечно, так тебе и показали труп прирезанного епископа. — Серьезно? — Ударила она себя в плоскую грудь. «Его чуть ли не по всем пограничным анклавам провезли, с огромной помпой, как реликвию!» Она говорила, не сводя взгляда с рюкзака, в котором снова исчезал кусок мяса. «Ты невозможно!» Покачал он головой, позвав жестом немого. «Спокуха! Как же они иначе набрали бы людей в крестный поход?» «Какой такой поход?» Учитель взглянул на девушку повнимательней. «А как ты думаешь, мужик? чего я по-тихому из анклава свалила? Нынче ночью к нашему судье наемник пришел, предводитель наш, и привел к нему нескольких церковных важников». «А что ты в боксе судьи делала?» нахмурился помнящий. «Работала, если это тебя так интересует. Я предприимчивая». «Понятно». Дальше говори. Слышала я через стену, как они какой-то сверхпапской были, говорят. Були. Девочка глянула на него с вызовом: Ты, дед, небось, какой-то головной болячкой страдаешь. Ничего странного, что у тебя все волосы повылезли. На говне только шампиньоны хорошо растут, чем бы они ни были. Что там с булой? Не знаю. «Сказали только, что папа, Томаш Третий, объявил святую войну. Утром его гвардейцы должны окружить все приграничные анклавы. Согласно подписанным Виарусам и его парнями, тра траекториям о взаимной помощи, церковное государство посылает в армию бога каждого, кто способен носить оружие». «Святая война». Два этих коротких слова все меняли. Учитель отложил рюкзак. Щурясь, поглядел на невнимательную девушку, стараясь увидеть хотя бы тень фальши в ее зеленых глазах, но не нашел там этого. Была она задиристой, факт, но при том глупой, как пробка, и врать не умела. Он заметил это уже в начале разговора. Кроме того, какой смысл пугать его несуществующим крестовым походом, если еще несколько минут, и они разойдутся и больше никогда не увидятся? Это была проблема. Дальнейшее путешествие в сторону нового Ватикана не совпадало с его окончательной целью. Первый контакт с гвардейцами церковного государства мог закончиться тем, что их обоих заберут в так называемую армию Бога и пошлют на соседний остров, откуда вернуться живым будет очень нелегко. «Да что я там говорю?» — подумал он. Мало кто вообще переживет это гребаное приключение. Слишком хорошо он помнил времена, проведенные в Черных Скорпионах, а потому не имел ни малейших сомнений, что стоит попасть в первую линию Святой Войны, и все закончится для них трагично. Ему нужно было подумать, причем быстро. Он сосредоточился, взвесил все за и против и пришел к очевидному выводу. Другой дороги к башне не было, Возврат в Анклав и Нова по понятным причинам в расчет идти не мог. А значит, придется выйти на поверхность. Причем как минимум дважды, чтобы миновать самые опасные отрезки подземной дороги. «Поменял, — называется, — шило на мыло», — подумал он с горечью. «Держи! — бросил он искре кусок мяса. — Можешь сваливать!» Девушка подхватила сверточек на лету. «Спасибо, дед! — пискнула она радостно. Печеный шарик сразу же был спрятан в кожаный заплечный мешок, такой же ободранный и грязный, как и свисающие с костистых плечей мешковатая платьица. Девушка выглядела жалко даже по стандартам каналов. «Погоди!» — крикнул помнящий, когда она всовывала свой скромный багаж в зеф -лаза. «А вот теперь ты и правда можешь меня в всральник, чмокнуть старикан!» — бросила она через плечо. «Я не педофил!» «Как это? Ты же сам сказал, что тебя зовут учитель!» «И что с того?» — спросил он дезориентированной неуместностью ее слов. «Как это что? На тех, кто учит, говорится по-умному педофилы». «Педагоги!» — поправил он автоматически. «Серьезно?» — она смешно нахмурилась. «Слышала, вас так называют, потому что целыми днями издеваетесь над детьми». «Неправильно слышала». «Да ладно тебе, педалог или как там тебя. Говори, что хотел. А то время бежит, скоро сюда могут люди привалить, из тех, кому война не по вкусу». Помнящий глянул на часы. До побудки оставалось полчаса. Он должен был отсюда выбираться, если и правда не хочет застрять в этой камере. Искра была права. Когда люди узнают, чего от них хочет сверхпапа, попытаются сбежать» потому не исключено, что в любой момент пограничные проходы окажутся заблокированы бесконечным потоком беглецов. «Иди в Анклав инова, примут тебя без ворчания, потому что там теперь ужасный бардак», — посоветовал он ей. «Бардак?» — спросила она подозрительно. «Это болезнь какая-то?» «Он бы возвел очи горе, будь в том хоть какой-то смысл». «Нет, не болезнь». Они сегодня потеряли предводителя, а потому не будут слишком дотошны, когда ты у них появишься. «М -м, далеко это? Нет, попадешь без проблем по пути указателям, ткнул пальцем на надписи, размещенные над зевом каждого из туннелей. Девушка скривилась, чего было достаточно, чтобы понять. Искр читать не умеет. Это самое короткое название из четырех букв, добавил он, показывая ей нужное число пальцев. «Две палочки и два зигзага». А, «А ты уверен, что меня там примут?» Спросила она. «Нет, но это достаточно далеко отсюда. А иной контракта с Новым Ватиканом не подписывал. А потому будешь ты там в безопасности». «Суперова!» Обрадовалась она. Даже рукой ему помахала. Помнящий отвернулся. Табличка над проходом, ведущим к югу, все еще оставалась зеленой. У него еще был шанс. Он замахал сыну, объясняя, что им нужно поспешить. Закрутил рукоятю фонаря и, сунув рюкзак в трубу, принялся забираться в тесный зев. Глава 22. Новый Ватикан. Этот отрезок подземного канала был настолько же длинен, как и предыдущий, но, к счастью, куда более широкий. Было в нем и несколько ответвлений, слепых, если верить карте, и размещенным над каждым таким входом предупреждающим знаком. Входы справа замуровывали наглухо, поскольку вели они в ботанический сад и на Тумский остров, за которым начиналось пепелище. Над входами слева учитель видел предупреждение о провалах. Чугунные каналы были старейшими в городе, поэтому ничего странного, что за столько-то лет они проиграли времени и морозом. Магистраль, которой они теперь двигались, была, к счастью, намного моложе, а потому должна была служить людям куда дольше. Наверняка до времени, когда природа и холод выгонят их, наконец, из этого закутка города. Получасом позже, сразу после того, как отбили рассветный час, помнящий выполз из канала попав в обширную камеру. Здесь он воочию убедился, что искра не соврала. Его выхода ожидали несколько человека, еще шестеро вышли из ближайших туннелей, прежде чем до него успел добраться запыхавшийся немой. Когда парень покинул трубу, его отец похлопал по спине лысеющего блондина, который уже мрачно поглядывал в темную дыру. «Дорога свободна!» сказал он, как обязывал закон и доброй обычай. Мужик покрутил сигнализатор и сразу же нырнул, взяв трубы. Следующий из ожидавших склонился за узелком, чтобы как можно быстрее отправиться вслед за первым. — Ну и куда ты с теми граблями, выссанной ночью крылочом в прыщавую жопу тыканный толстым щупальцем выпердышь с орлака? Донесся из трубы искаженный, но знакомый голос. Помнящий глянул сыну в глаза. — Ты видел, как она за нами ползет? — спросил он, беззвучно шевеля губами. Немой покачал головой. Услышать он ее не мог, даже если ползла она в метре от него. Расстояние, определяющее ее от беглецов, оказалось небольшим, но достаточным, чтобы блондин успел влезть в трубу по щиколотке до того, как напоролся на преграду. Теперь он полз назад, ругаясь, но в этом словесном поединке был разгромлен на голову. В очереди настала нервозность. Люди, ждущие у входа, начали поглядывать в сторону прибывших с севера довольно враждебно. «Мы понятия не имели, что кто-то ползет следом за нами», — объяснял им учитель, однако помогала слабо. «Пойдем отсюда», — потянул он сына в направлении самого широкого из туннелей. Он не желал дальнейшего общества девушки. Его раздражали безграничная глупость и хамство. Помнящий не знал, зачем она вернулась, но догадывался, по какой-то причине решила, что разумнее будет держаться людей, которые ее накормили, и, несмотря ни на что, пользоваться ею, а не идти в одиночестве в неизвестность. Даже в то место, куда те добрые люди посоветовали ей отправиться. Беглецы нырнули в освещенный синими отблесками туннель, прежде чем Баландин успел покинуть трубу. Помнящий притормозил лишь на миг, чтобы дотронуться до выпуклой поверхности грибков. Были они уже мягковаты, но еще не настолько, чтобы представлять угрозу в ближайшее время. — Эй, ты! Клоун с носом, как ручка в притворе! Быстренько скажи мне, куда пошел тот лысый дед с татуировкой и промежности на лбу? Долетел до него и издали песклявый крик. Вылезла уже сволочь. Учитель только надеялся, что обгавканный ею человек проигнорирует вопрос или укажет на противоположное направление. Ну, вы ошибся. «Эй, дед, погоди!» Крик многократно повторил эхо. Тот с носом, как ручка в притворе, а может, кто-то из его приятелей, указал искре нужный тоннель. Учитель не замедлил шаг, зато дважды дернул за веревку, давая сыну знать, чтобы тот побыстрее перебирал ногами. Знал, что не убегут от этой идиотки, но сейчас было важно оказаться как можно дальше от камеры к моменту очередной их встречи. Всего-то несколько метров еще, и они окажутся в слепом закоулке канала, в конце которого есть колодец, ведущий в небольшой сквер. Именно туда они и направлялись. Помнящий свернул в более узкий и низкий коридор, в котором было куда светлее. Он еще раз провел пальцами по грибкам. Теплые, мясистые тельца прогибались под пальцами, меняя цвет на темно-фиолетовый. Это показалось ему опасным. Может, у окрестных анклавов куда меньше времени, чем думалось раньше. Задыхающаяся искра догнала их через минуту. Ч «Чего ты бежишь от меня, старый?» Только это она и успела сказать, прежде чем учитель схватил ее за глотку и подтащил поближе. Девушка так удивилась, что даже не стала сопротивляться. Ей пришлось приподняться на цыпочки, а глаза ее чуть не выскочили из орбит. Помнящий выждал, пока она вытолкнет слова вместе с запасом воздуха, это упрощало дело. «Проваливай!» – прошипел он прямо в ухо девушки, нервно поглядывая в сторону Зева-туннеля. Проходящие в стороне люди, а становилось их все больше, не обращали внимания на то, что происходило вслепом, как думал и они, переулке. Гонимые страхом они торопились в камеру, чтобы как можно быстрее оказаться в лазе и исчезнуть в каналах, ведущих к более удаленным анклавам. «Подержу еще 2-3 — решил он, чувствуя, как обмекает девушка. «Пусть почувствует огонь в легких, пусть ее охватит страх, пусть знает, что шутки закончились». Немой дернул за веревку, сильно, резко. Не понимал причин агрессивного поведения отца, Боялся, это было видно невооруженным взглядом. «Зачем ты это делаешь?» Учитель разжал пальцы, не став ждать так долго, как хотел сначала. «Повезло тебе, сучка, что я не хочу расстраивать сына», — подумалось ему. Искра бессильно съехала на цементный пол, лежала там неподвижно, словно комок выброшенных тряпок. «Не бойся, я знаю, что я делаю», — махнул помнящий сыну, не обращая на девушку внимания. Немой на этот раз не дал от себя отделаться. Задал тот же вопрос и, казалось, выглядел и вправду возмущенным. «Там слишком опасно», — учитель указал пальцем на сводчатый потолок. «С ней на шее шансов у нас не будет». Произнес это вслух, так было легче. Созданный им язык жестов был далек от совершенства, а кроме того, ему хотелось, чтобы услыхала и девушка. Сознание она не теряла, понемногу приходила в себя Переменно хрипя и кашля, пыталась встать на мягких подгибающихся ногах. Э, «Ты, ты о, о, ошибаешься!» — пробормотала она. Помнящий развернулся настолько быстро, что отскочить искренне не успела. На этот раз он остановил руку, так и не коснувшись ее покрасневшей шеи. «Что я тебе сказал?» — он махнул ладонью в сторону туннеля. «Пошла вон!» «Дай мне кое-что сказать!» Она сжалась, когда учитель шевельнулся. «Прошу! Всего две фразы!» Она все еще хрипела, словно кто-то сыпанул ей в глотку совок гравия. «Прошу!» Слово это было настолько нетипичным для нее, по крайней мере в перспективе их короткого знакомства, что он удержался от рукоприкладства. «Две фразы!» — рявкнул он. «А потом валишь!» Искра раздумывала некоторое время, словно подбирая слова, позволяющие ей подметить в тех двух фразах все, что она хочет и должна сказать. «Я знаю более безопасную дорогу к мосту», — отчеканила она наконец. «Проведу вас туда, если возьмете меня с собой». «Нет, вали», — помнящий развернулся к ней спиной. «Клянусь, это правда», — не отступала она. Голос ее ломался, словно девочка вот-вот разрыдается. «Я сказал, вали!» Бросил он резче, повышая тон. Повернулся так, чтобы видеть ее краешком глаза, словно притаившийся хищник, который прикидывает, стоит ли жертва усилий, вложенных в охоту. Искра постояла пару секунд, потом подняла сумку и двинулась к выходу, но остановилась на половине дороги, достаточно далеко от помнящего, чтобы не успел до нее добраться, Прежде чем она выскочит в главный туннель к людям Тут поблизости Есть очень старый сливной сток Брат говорил Ветка 19 -го еще века Может по нему Добраться до самого удара Будет проще Правда выход из него заложили Причем задолго до атаки Но мы с Цикачем знаем тайный колодец Которым можно добраться в камеру Более нового коллектора Там где трубы выходят из под земли И бегут потом аж на другую сторону реки Она оскалилась нагло. «И что ты на это?» «Проваливай!» Повторил он спокойно, словно отгоняя надоедливого нищего. Развернулся, обнял сына за плечи и, более не оглядываясь, потянул его в сторону канализационного колодца. Глава 23. Сквер. Выходить на поверхность так близко от пепелища, причем на чужой территории, казалось чистым безумием. И все же им придется это сделать, если они хотят добраться до одной из двух переправ, лежащих на противоположной стороне церковного государства. Поскольку лишь этим путем они и могли добраться на другой берег и, следовательно, дойти до башни. Подземная граница Нового Ватикана оставалась плотно затворенной, к тому же там объявили священную войну с лекторцами. Это означало, что каждый, кто попадет под руку папистам, сразу же попадет в армию Бога и окажется выслан на фронт. Из двух зол учитель предпочитал рискнуть встречей с мутантами. Если его информаторы не врали, ему придется пройти лишь 100 метров, поскольку именно такое расстояние отделяло канализационный колодец от места, в котором находился лаз контрабандистов, который вел в давно покинутый анклав церковного государства. 100 метров, которые к тому же нужно проскочить одним рывком, потому что за сквериком стоял полуразрушенный жилой дом а в нем находилось укрытие и наблюдательный пункт контрабандистов. При удаче беглецы должны были добраться туда за пару десятков секунд после того, как крышка лаза встанет на место, а может и еще быстрее. По дороге помнящий не один раз успел подумать над тем, от чего контрабандисты, носящие орденский самогон, с которыми он торговал уже несколько лет, В один голос твердили, что Скверик самое опасное место в этой части города. По описанию, которое ему передали прошлой ночью, он получил несколько иную картину. Еще несколько секунд, подумал он, и мы на собственной шкуре поймем, от чего они так отговаривали меня идти трассой своих курьеров. Он взобрался по ржавым скобом под самую крышку Люка и, невзирая на украшавшую ее предупредительную надпись, очень медленно оттянул все три засова. Старался при этом не шуметь, чтобы не притягивать внимание тварей, которые могли пребывать вблизи. Когда засовы были отодвинуты, он надел маску и, сильно откинув голову, уперся лбом в холодное железо, чтобы высота, на которую он поднимал крышку, оказалась минимальной. Приняв оптимальную позу, он надавил двумя руками на тяжелый люк и с тихим скрежетом приподнял его. Щель была сантиметров в 10, не больше, но этого хватило. Он трижды повернулся, исследуя окрестности. Контрабандисты говорили правду. Место выглядело не слишком хорошо. Воле зрения во многих местах закрывали странные синие клубни — Стволы и что-то вроде вееров. Мутировавшие растения росли по всему скверу. Как он мог заметить, они успели поглотить даже часть ближайших руин. Толстые, с мужское бедро лозы бульдажорцев оплели оранжевые некогда дома, тянущиеся вдоль одной из улочек окаймлявших сквер. К счастью, целью учителя был дом, стоящий на противоположной стороне, К несчастью же, колодец и невидимую подворотню разделяли заросли мутировавших растений. Большинство из них наверняка были ядовитые, как и те, которые, помнящие его сын, могли видеть около своего анклава. — И чего вы дураки? Не выжигайте эту дрянь! — проворчал он, потянувшись к маске. Стоящий внизу немой сразу же расстегнул рюкзак «Молодец парень». Чтобы выработать план, им понадобилось всего лишь несколько жестов. Идешь по моим следам. Если я побегу, двигай за мной. Все будет хорошо. Крышка пошла вверх. Учитель сел на краю колодца, придерживая тяжеленный кусок чугуна двумя руками. Пропустил сына, а когда тот протиснулся наружу под его рукой и сунул конец лома в одно из отверстий, вылез наружу сам. Они вместе закрыли люк, осторожно задвигая все засовы. При этом тревожно поглядывали по сторонам. В густых зарослях царила абсолютная тишина, но не неподвижность. Большинство растений непрестанно раскачивались на легком ветру. Некоторые стебли потолще а то и стволы пульсировали, словно внутри них что-то двигалось. В таких-то условиях... «Высмотреть подкрадывающуюся тварь граничит с чудом», — подумал помнящий, подавая сыну знак. Шли они медленно. Учитель осторожно выбирал место, куда ставить ногу, чтобы ненароком не попасть в смертельную ловушку. Следя за повадками шариков, он заметил, что мутировавшие псы, обитающие на краю прицерковного парка, всегда ходят одними и теми же проверенными тропами, а потому высматривал их следы на губчатой почве, одновременно держась как можно дальше от лиан и веток. Много раз видел, что происходит с неосторожными животными, которые цепляются за хищные ядовитые кусты. Волосы на затылке и до ныне вставали у него дыбом, когда вспоминал невообразимые мучения, в которых они погибали. Шагов через двадцать они выбрались из самых густых зарослей на широкий перекресток. На обломке стены слева помнящий увидел знак, который им приказывалось высматривать. Серую потрескавшуюся штукатурку украшала фреска, выжженная атомным огнем. Под тенью стройного креста он увидел человеческие силуэты. Сияние ярче миллиона солнца запечатлело момент смерти молящихся, перепуганных людей, превратив их тела в прах. Помнящий вздрогнул и отогнал тяжелые воспоминания. На поверхности даже секунда невнимательности могла стоить жизни, а сейчас он отвечал не только за себя, но и за сына. Немой присел позади него, таращаясь широко открытыми глазами на окружающие их заросли. Впервые видел их так близко. Настолько восхитился, что наверняка утратил бдительность. Потому учителю стоило быть на настороже за них двоих. На противоположной стороне широкой полосы брусчатки, на самом углу, учитель заметил подворотню, о которой упоминали контрабандисты. От жилого дома в нескольких этажей, некогда раскрашенного в яркие цвета, остались лишь выжженные скорлупки. По крайней мере, так казалось на первый взгляд — Однако контрабандисты утверждали, что железобетонная конструкция выдержала ударную термическую волны. Ему приходилось верить им на слово, хотя то, что он увидел, не было слишком оптимистичным. Он подал сыну очередной знак и прошел еще несколько шагов. Там снова присел, но в этот раз на краю старой улицы, где заканчивалась губчатая почва. Впереди у них была уже только голая брусчатка, на которой чернело ничем не защищенное отверстие, ведущее внутрь дома. Так-то и описывали это расспрашиваемые в анклаве контрабандисты. Держать укрытие в секрете — это маскировать его, а где темнее всего, как не под фонарем. Говорили они и были правы. Помнящий улыбнулся про себя, вспомнив их слова, но тот час сделался серьезен. В узком окне рядом с балконом на пятом этаже что-то шевельнулось. Кто-то там был. И тайно присматривал за ними, хотя быстрый, мгновенный отблеск все же его выдал. Луч солнца отразился от чего-то блестящего. Может, металлического элемента плаща, а может покрытой гнойной сыпью кожи мутанта. «Лишь бы это оказался человек!» — подумал учитель, поднимая правую руку и подавая условный сигнал. Сжал кулак, опустил его трижды, словно потянул за невидимую веревку. Когда закончил, получил ответ. Из-за обломков высунулась чья-то рука, пальцы ее трижды разжались. «Пора идти». Они побежали, низко пригнувшись на другую сторону улицы по широкой дуге, обходя кучу развалин, в которые превратился более старый дом. Твердые подошвы сапог производили слишком много шума, даже будучи обмотанными тряпками. Здесь, в абсолютной тишине царившей на поверхности, даже тихие шлепки казались более громкими, чем удары в барабан. Прежде чем учитель преодолел половину пути, за его спиной раздался характерный звук. Скорее, хлопание флага на ветру, чем звуки, издаваемые птицами. Крылочи! Целая стая крылачей. Должно быть, те спали в кронах новодеревьев где-то в сквере. Более чуткие, чем на тыпыри, они сразу же почувствовали присутствие человека, и сорвались в полет на охоту за очередной жертвой. «Сука! Еще пять секунд, только бы успеть!» — подумал учитель в панике, ускоряя шаг. «Будь он один, наверняка бы справился со всем, но, имея рядом немого, взгляд через плечо означал бы промедление, а отсутствие реакции могло обречь его сына на смерть». Парень не слышал хлопанья, а потому не сумел бы вовремя уклониться. Единственный шанс для него — как можно быстрее добраться до подворотни. Крылачи слишком велики, чтобы туда влететь, потому наверняка затормозят, и как знать, может, вообще оставят их в покое. Помнящий глянул вверх. В этот самый момент из окна на пятом этаже мелькнула тень. Узкая, короткая знакомая. Кто бы ни сидел в укрытии, он прикрывал их, стреляя из лука. Вторая стрела полетела за первой, потом третья, потом еще. Летели они так быстро, словно пряталось там несколько стрелков. Хлопание нарастало тоже, делалось все более хаотичным. В какой-то момент что-то глухо ударило в булыжники невдалеке, может, в нескольких шагах от бегущих мой бегущий почти сразу за отцом, не услышал и этого. В метре от подворотни помнящий обернулся. Посреди улицы клубились существа, напоминавшие летающие мантии. В каждом было метра по два, не считая жалообразного хвоста, который на самом деле был чем-то вроде пасти. Твари окружили сбитых стрелами товарищей. Обсев их, словно мухи дерьмо, и воткнув в их тела ороговевшие хоботы, высасывали все, что могло быть переварено. Учитель остановился на пороге, приобнял запыхавшегося немого, а потом повернул его лицом к улице. Парень только сейчас понял, как близки они были от смерти. Вид пожираемых живьем мутантов поразил его. Он вцепился в отца с такой силой словно руки его превратились в клещи, а бойня на улице только начиналась. Стрелок в окне не терял времени даром. Теперь задание у него было куда легче. Очередные стрелы втыкались в кожистые крылья и гибкие тела ползующих по мостовой хищников. Те, в кого пока не попали, сразу же бросались на раненых собратьев. Глубок черных тел разделился на несколько меньших. Потом же, когда последний крылач замер пробитый стрелой, на улице вновь воцарилась тишина. Но лишь на миг. Шум, который устроили пожирающие друг друга твари, не мог остаться незамеченным. Со стороны сквера донесся пронзительный писк. Где-то поблизости находились катакаты. Наследники мартовских крышеходцев. Они уступали крылачам с точки зрения размера, но равнялись яростью. И они скоро здесь появятся, привлеченные запахом смерти и крови. А уж когда прибудут, будет лучше, если не почуют человека, чье мясо было им по вкусу куда приятнее, чем высушенные ткани летающих мантий. Учитель глянул на немого. Парень стоял, словно окаменев, не в силах отвести взгляд от мертвых мутантов, лежащих в нескольких шагах от него. Впервые в жизни он видел этих тварей настолько близко, а еще впервые в жизни увидел он и то, как они пожирают свои жертвы. «Нам нужно идти», — махнул он сыну, а когда парень не отреагировал, дернул его за плечо и бесцеремонно втянул в подворотню. Забитые кривыми досками оконцы пролета между первым и вторыми этажами впускала совсем немного света, из-за чего на лестничной площадке царил приятный полумрак. Но здесь, внизу, в нескольких шагах от входа, было темно, хоть глаз выкали. Решетка, отделяющая узкий коридор от ступеней, стояла распахнутой на всю ширину. Неужели их Спаситель успел спуститься вниз и открыть им проход? Тогда почему не ждал у входа, чтобы затворить решетку на засов? Учитель не знал, что заставило его замереть на месте перед самым пятном темноты. Может, инстинкт? Может, услышал некий звук или заметил уголком глаза какое-то движение? Был слишком раздерган, чтобы оценить это трезво, поэтому среагировал инстинктивно, останавливая и сына, хотя стоять на входе было смертельным риском. Что-то здесь не так. Он прислушался, всмотрелся, ничего. Хотя... У подножья лестницы во втором пятне тьмы что-то словно бы зажглось. Четыре кроваво-красных точки проявились во тьме. А через миг лестничную площадку заполнило басовитое гудение. На ступеньках, ведущих в подвал, появился взрослый шарик. Вынырнул из темноты, словно призрак, неотступно глядя на обомлевших людей. С обнаженных клыков его капала густая слюна. На расчесанных боках отбеливали целой гаммой цветов гнойные пятна и полосы когда тварь проходила мимо снопов света, просачивающихся между досками, которыми было забито окно. Помнящий потянулся к оружию, отодвигая сына себе за спину. Это не было хорошей идеей, поскольку немой тогда уходил из поля зрения. Катакаты будут здесь уже через минуту-другую, и когда заметят парня в дверях, поспешат попробовать его кровь. Учителю необходимо было что-то сделать, причем быстро, до того, как они окажутся меж двух огней. Лучше иметь дело с одним противником за раз, пусть даже это и кровожадный мутант. Он шагнул вперед, поднимая мачете для удара, ну давай, гнида! Мысленно подгонял Уаншарика, который, не пойми от чего, остановился. По ту сторону пятна глубочайшей тьмы. Черные губы приподнялись, обнажая ряды длинных острых зубов. Рычание сделалось громче. Ну давай, собака!» — прошипел помнящий, перехватывая оружие двумя руками, чтобы нанести как можно более сильный удар. Подсознательно он понимал бессмысленность собственных действий. Мутировавшая собака достаточно быстра, чтобы человек не сумел с ней равняться. Попасть в тварь уже это граничило бы с чудом. И спасти учителя могло лишь божье вмешательство. Помнящий вдруг перестал удивляться, отчего контрабандисты так сильно проклинали это место. Сперва крылочи, потом катакаты, теперь... Шарик оттолкнулся от покрытого обломками пола. Когда учитель моргал, тварь еще стояла в луче света, падающего из-за неплотно забитого окна. А когда веки снова пошли вверх, ее уже там не было. Момент для нападения тварь выбрала идеально, словно за теми кроваво-красными глазами скрывалось нечто большее, чем просто инстинкт охотника. Оттолкнувшись сильнющими лапами, шарик полетел над тьмой, прежде чем пойманный врасплох человек успел отреагировать. То, что случилось позже, было еще большей неожиданностью. Шарик исчез в пятне бархатной темноты, но... Из нее уже не вынырнул, словно исчезнув в другом измерении. Накачанный адреналином помнящий сумел в конце концов шевельнуть руками. Клинок Мачете медленно пошел вверх. Он увидел пятно темного мрака, почувствовал замедляющийся пульс, но атакующего мутанта все еще не было в поле зрения. Длинный клинок миновал место, в котором должен был столкнуться с нападающим шариком и, двигаясь под острым углом, устремился к стене. «Это невозможно!» — ошарашенно подумал учитель. Из темноты показалась округлая выпуклость. Черная поверхность поддалась было под напором морды и лап пойманной твари. Тихий скулеж и тишина. «Теняк!» — простонал учитель, выпуская мачете. Он выдернул из кармана фонарь и ошалел, работая рукояткой, а кинул стены коридора снопом света, медленно наливающимся яркостью. Под потолком справа все еще подрагивал овальный пищеварительный мешок черного охотника, в котором подыхал неудавшийся убийца людей. Со стороны улицы снова донеслись громкие писки. Слепые катакаты уже окружили место казни и накинулись на кучу убитых стрелами крылачей. Нельзя было терять ни минуты. Помнящий наклонился за мачете, выдернул из-за пояса штык и, несясь сквозь тьму, изо всех сил воткнул его в начинавшего трапезу теняка. Широкий клинок вошел глубоко ранее не только хищника, но и находящуюся внутри жертву. Однако движение широкого клинка хватило, чтобы из раны хлынул поток теплой жидкости. Это привлечет катакатов на лестничную клетку но удержит их подлинновой добычи, благодаря чему люди успеют закрыть решетку и добраться до безопасного укрытия. Прежде чем учитель и его сын добежали до подножья лестницы, на этаже появилась еще одна тень. На этот раз, правда, она принадлежала человеку.